День девятый. С трудом разлепил глаза. Было полное впечатление, что эти два дня я копал не в виртуале, а в реальности. С удивлением узнал, что проспал около д е с я т часов. Ужас какой. И хотя умом понимаю, что усталость моя фантомная, и скорее моральная, от однообразной работы, чем физическая, но заставить себя так сразу залезть в игру просто не смог. Тяжко мне дался вчерашний день. Очень тяжко. При таких нагрузках и настолько однообразном режиме можно напрочь отбить у себя желание играть. Зачем нужна такая игра, где ты весь день тупо копаешь? Хотя говорят, что раньше были даже сетевые и ещё не виртуальные игры, где тоже приходилось постоянно копать. Но неужели это кому-то может быть интересно? Вот я два дня подряд копал. Да теперь лопату месяц в руки точно не возьму, потому что от одного её вида рвотный рефлекс появляться будет. Или я слишком нежный? с о л д а т а же копают окопы. На учениях так и вовсе зарываются, как кроты в землю. Причём не в в е р т е а в самой, что ни на есть реальности. Ладно, не буду думать про это, ибо бесит. Форумы, что ли, почитать? Хотя там наверняка всё про то же написано. Вчерашние раскопки у всех на слуху обсуждают мои качества бульдозера. Нет, вначале надо позавтракать и сделать зарядку. А то что-то я её совсем забросил с этими клановыми воинами. Скоро жиром заплыву». Гримерша-бабушка сказала, что спортзала, как такового, в машине нет. Это было вполне ожидаемо. Хоть и дом на колёсах, но здесь не разместишь совсем всё, что угодно. Впрочем, меня порадовали тем, что здесь есть шведская стенка с турником и брусьями. Этого мне вполне хватит для зарядки. Так что с огромным удовольствием потратил почти час на приведение себя в норму. Девушки устроили себе бесплатный театр, разглядывая меня в процессе и даже комментируя, аппетитно похрустывая попкорном из огромного пластикового ведёрка. Я не стал на это реагировать, ещё не хватало с ними ссориться. Душ, к счастью, в машине был, и я его с удовольствием принял. Слава богу, там за мной никто с попкорном не наблюдал. После водных процедур меня угостили завтраком из омлета с ветчиной и четырёх оладушков с кленовым сиропом. Все умял за милую душу, хотя вместо сиропа хотелось родной сгущенки. Но чего нет, того нет. И вот я стою перед капсулой после сытного завтрака и совершенно не хочу в нее ложиться. Пошел в кабину, посмотрел вместе с Иваном на дорогу. Сбоку по какому-то полю, практически на горизонте, скакали кенгуру. Да и поле было какое-то чрезвычайно аккуратное, словно не дикая природа, а чей-то аккуратный газон. Хотя, может, так оно и есть, мне-то откуда знать. Долго смотреть на дорогу было скучно, а товарищ Иванов в беседе расположен не был. Отвечал односложно и выглядел очень сосредоточенным, периодически отвечая братьям по гарнитуре связи. Отвлекать специалиста от дела не самая лучшая идея, и я пошел к капсуле. Почитаю все-таки форумы. К моему удивлению, не все они кишели вчерашними событиями, Разве что несколько статей н а ш е л по этому поводу. Большая часть всего шухера в околоигровом пространстве была посвящена утреннему событию в азиатском кластере. Там первый игрок получил 400-й уровень. Я почувствовал себя ущербным и именно сейчас осознал одну простую вещь, известную каждому игроку. Пока ты спишь, в р а г качается. Мой почти 200-й уровень на фоне этого монстра из Китая или Кореи. не к о т и р у е т с я с о в е р ш е н н о Опять же, если я выезжаю за счет удачи и везения, то он свой билд тщательно продумывал и впахивает на своем персонаже так что знает каждую обилку, каждый навык, каждыйталант и каждое заклинание своего персонажа. И мало того что знает, так еще и способен применить самым лучшим образом стало противно за свою утреннюю хандру и слабость. надо догонять идти в игру и прокачивать персонажаров сам расти не будет. В игру я влетел, как намазанный скипидаром, и тем поразительнее было привычное болото стройки, где всё осталось почти на том же уровне. Хотя нет, кроме вырытых мною рвов, имелись ещё и привезённые материалы для донжона и остатков стен. Кстати, донжон уже принялись строить, да и у к р е п л е н и е стен тоже начали возводить. Хотя я в них ни черта не понимал, но подошедший бромоклей сыпал какими-то терминами, вроде «бастион», «гласис», «равелин», и нёс что-то ещё более заумное. Только при слове «бастион» я обратил внимание, что угловые башни нашего замка не круглые, а обладали острыми углами. Вот какой я внимательный, заметил форму башен только когда их почти построили. И тут он просто убил меня одной фразой. «Лесовик, а ты в курсе, что выкопал не совсем правильный ров?» Не знаю, начал ли у меня дёргаться глаз или нет, но рыть заново не хотелось абсолютно. Бармаклей же тем временем продолжал. «Понимаешь, мы на вчерашние акции реально неплохо заработали и подраскрутились, но ров нам нужен не просто в виде квадрата, а повторяющий контуры крепости с равелинами и бастионами. Я так понимаю, что ты опять хочешь запрячь на это дело меня? Ну а кого же еще? все р а н о Или, может, Куницыча? Не смешно. Конечно, копать ты будешь не один. У тебя, разумеется, будут помощники». Да и петов на этот раз можешь привлекать. Никаких ограничений нет. Вот тебе схема, что нужно исправить. Где докопать, где зарыть, где укрепить. Думаю, Фили прекрасно справится с укреплением рва. Кто как не он, как считаешь? Я молча пожал плечами. Копать не хотелось. Но настрой просона и прокачку врагов пока еще сохранялся у меня в качестве запала. Поэтому я начал вникать в то, что надо изменить. Контур рва претерпевал грандиозные изменения. Простой квадратный вообще никак не укладывался в план. По сути, требовалось весь ров тупо перенести вплотную к стенам. Но общим собранием было решено вырытый ров не закапывать, а просто расширить его к стене. От р а в е л и н о в было решено отказаться. Таким образом, мне предстояло прорыть еще примерно столько же. Я даже невольно застонал. «Серьезно, ну сколько можно? Третий день копать?» но меня всё-таки уговорили. Опять руки-лопаты, только на этот раз мне немного помогали все мои питомцы. Хрюша и Филя рыли естественным для них образом. Степашка вооружился огромной лопатой, а Каркуша взирала на всех нас с высоты. Мы разбрелись каждый на свой участок, и у нас начался новый виток соревнования. Я запустил свои бафы и погнал, не обращая внимания ни на что. После завершения своей части работы влез на участок Степашки. Затем мы втроём помогли Хрюше. Тут время бафа истекло, и мы подошли к участку Фили, как раз в тот момент, когда он всё закончил. Непроизвольно вознёс хвалу всем богам. Копать без бафа я не был морально готов. Дальше ф и л я продолжал работать один. Он укреплял своими невероятными способностями увеличенный вал, ров, стены замка. Всё это на секунду покрывалось крохотным слоем лавы, после чего застывало очень прочной и надёжной коркой. Правда, валы вначале приходилось уплотнять. Но с этим как раз прекрасно справлялся Хрюша. В общем, мы почти семейным подрядом закончили формирование рва и вала, сделав все это за какие-то жалкие четыре часа. Но без Фили мы бы такую работу провернуть точно не смогли. О чем я ему торжественно и сообщил. На что он принялся скромничать и говорить, что работали все. Надо же, никогда не мог заподозрить его в таком чувстве, как скромность. Гномы были в восторге от нашей работы и предлагали контракт на строительство крепостей. Но меня такая судьба как-то не прельщала. И хотя за вчерашний день я заработал 8 уровней мастера землекопа, а сегодня даже накопал на первый уровень эксперта, становиться грандмастером землекопом в мои планы как-то не входило. Есть множество более приятных занятий в игре. Да даже рудокопом быть интереснее, чем землекопом. Может и впрямь в р у д о к о п а податься. Там вроде и плюшки посолиднее отхватить можно. Когда толпа вокруг меня рассосалась, ко мне подлетела Каркуша и сказала, «Ты сегодня опять сундук откопал». «В смысле опять?» — не совсем понял я свою крылатую подругу. «Ты вчера тоже сундук откопал, но вчера был поменьше, а сегодня побольше. Просто ты, когда копаешь своими огромными ковшами, булыжники и сундуки откидываешь вместе с землей, а сундуки благополучно прихватили твои соклановцы». «Уж не знаю, собираются ли они с тобой делиться или нет, но мне показалось, что ты должен знать. И ещё я не уверена, но мне показалось, что было ещё что-то. Рассмотреть не успела, но вроде бы там был какой-то мешочек. Его тоже очень быстро прихватил тот, который в шляпе». «Хм...» Верить в пакость от друзей не хотелось, но врать Каркуше смысла не было. «Что же опять у нас творится?» «Тут откуда ни возьмись, подлетел Серано». и начал меня всего обнимать и расхваливать. Я же стоял и ждал, когда иссякнет поток его слов. «В общем, дорогой дружище, у нас для тебя есть сюрприз. Идём со мной!» С этими словами он побежал в подвал почти построенного замка. Тёмные петляющие коридоры, недосказанность по поводу сундуков и мрачная обстановка начали настраивать меня на какой-то поганый лад. На секунду подумалось, что меня ведут в ловушку, где укокошат. но ведь в игре это бессмысленно. Да и что такого должно было быть в этих двух сундуках, чтобы мой клан решил меня прибить, с учетом того, что игроки вполне спокойно воскресают? Я гнал от себя эту мысль, но она все равно возвращалась. К счастью, идти оказалось все-таки недолго, и здесь меня поджидала оставшаяся пара из верной тройки друзей — Бармаклей и г р у м б а р а ж Перед ними стояли два сундука. «Так вот», — весело произнес с е р а н о «По поводу сюрприза. Несмотря на то, что ты рыл на территории замка нашего общего клана, но копал именно ты и в одиночку, при этом нашел два сундука. Один вчера, другой сегодня. Мы дружно посовещались и решили, что оба принадлежат тебе, и у нас на них нет ни малейшего права. Но нам дико любопытно, что ты в них найдешь, так что не томи и открывай побыстрее». Взломать замок большого сундука оказалось непросто, но все-таки удалось. В сундуке было золото. Банальное золото и ничего больше. Ни оружия, ни какой-либо утвари. Правда, золото было не в виде монет, а в виде слитков. Но сути это не меняло. Содержимое как-то немного разочаровало. У друзей тоже были вытянутые лица, словно они ожидали чего-то большего. общую мысль о гляде всех нас высказал Бармаклей. «Ребята, по-моему, мы зажрались». «Нас уже найденный сундук, набитый золотом, не впечатляет. Как-то мы стали иначе на вещи смотреть, вам не кажется?» «Клей! Ну, посуди сам. Сколько тут может быть золота? 100 тысяч двести, если считать в монетах. Несерьезно при тех суммах, что мы вложили в строительство замка. Так что этот сундук реально был разочарованием. Ожидалось чего-то большего, нежели просто золото. Что-то такое этакое, даже не знаю». «Я бы, например, совсем не удивился, если бы там лежал джедайский меч». «Какой джедайский меч?» — ехидно ухмыльнулся Сирано. «Мы не в «Звездных войнах», а в «Альтмире». Очнись, Грум!» «В том-то и дело. С р е с о в и к о м никогда не знаешь, чего ожидать в его находках. Но всегда это что-то необыкновенное, нереальное. А тут банальное золото». Я взял один из слитков. Он оказался неожиданно тонким и больше всего напоминал визитную карточку. Никаких символов, надписей или ещё чего-то на нём не было. Странно. Зачем делать слитки такого размера? Их же погнуть можно. Как-то неправильно это. Очередная загадка? А золото-то похоже с душком. Всё-таки пованивает какой-то тайны от него. Протянул Бармаклей. Ты прав, Грум. Что-то странное тут есть. Но боюсь, насколько мы эту задачку не решим. Лисовик, второй сундук открывать будешь? Я молча взялся за него. Провозился дольше, чем с первым. Ребята даже шеи вытянули от ожидания. Наконец замок щелкнул, открываясь. Я потянул за крышку. Мое лицо вытянулось от удивления и узнавания. Ко мне подтянулись все, точно так же уставившись на содержимое сундука. Первым подал голос Грумбараш. «Ведь я был прав. Пусть не меч, но бластеры...» Это даже еще круче в нынешних условиях. Кто еще из игроков владеет бластерами? Сундук, открытый мной, действительно был заполнен бластерами. Я невольно протянул руку и взял один из них. Он больше всего походил на пластмассовую игрушку. Тем более, что дуло там не имелось. Вместо него было что-то вроде диода или лампочки. Мда... Тра-та-та! Пух! Падай! Ты убит! Неужели и впрямь игрушки? Но нет, на них это походило меньше всего. Уж слишком эргономично и слишком вылизано. Никаких швов на пластмассе, никаких изъянов, которые встречаются на дешевых игрушках. Возможно, что эти пластмассовые бластеры далеко не дешевые. Но почему в ы н у т о й о б о й м и отверстие как раз под недавно найденные пластины? Под напряженными взглядами соклановцев я вставил золотую пластину в обойму и загнал ее в рукоять. Бластер засветился двумя полосками огоньков красного и синего цвета по всему стволу, явно о чем-то сигнализируя. Но вот инструкцию в сундук отчего-то положить забыли. Совершенно зря. «Ты все-таки не совсем прав», — возразил ему Бармаклей. «Это не из «Звездных войн». Там бластерные винтовки другие были». «Ага. А ты, значит, изучил все технологии далекой галактики». «Хм, тоже верно». могут быть и оттуда». Легко сдался глава нашего клана. «Ребята, а вас не смущает?» Немного задумчиво поинтересовался с е р а н о «Что предполагается, будто эти бластеры стреляют не за счет газа, а за счет золота. То есть, используя данное оружие, мы будем буквально им стрелять. Все наши выстрелы будут золотыми, в то время как магия стоит значительно дешевле». И к тому же еще неизвестно, какова убойность данной игрушки. Все замолчали, задумавшись. И тут Сирано резко оживился и выхватил у меня бластер. «А давайте испытаем, шайтан, стрелялку. Кого выберем в качестве жертвы?» — в ы п а л и л он, водя стволом из стороны в сторону. Грум резко отскочил и спрятался за б а р м о к л е я Тот, в свою очередь, выставил перед собой ладони. «Ты это... Давай без г л у п о с т и тут!» «Ага...» Выглядывая из-за спины главы клана, поддакнул Грум. «Кончай дурить! Не надо на людей эту хрень направлять!» «Хм, логично. Тогда шмальну-ка я в пол!» «А вось увидим эффекты, а по ним постараемся сориентироваться в мощности оружия». С этими словами с е р а н о резко направил бластер вниз и выстрелил. Рядом с ним появилась яма. Спустя несколько мгновений мы оказались около нее. Она была внушительной. метра четыре в диаметре. Вот только бластер погас. И меня терзают смутные подозрения, что з о л о т о в нем не осталось. Серано, словно почувствовав мой взгляд, выщелкнул обойму и продемонстрировал нам сияющую пустоту. «Однако», — высказался Бармаклей, если опустить все матерные дополнения к этому слову, «то есть, грубо говоря, за такую ямку мы заплатили примерно 10-15 монет золота». в то время как любой боевой маг может клепать их в гораздо больших объёмах. При этом на восстановление его маны денег уйдёт гораздо меньше. А можно и просто подождать, пока сама восстановится. Погодьте, сейчас разрулим тему. с е р а н о рванул к ящику с пластинами и захватил сразу несколько. Вернулся и зарядил бластер, после чего принялся крутить какой-то регулятор сбоку. При этом синие огоньки уменьшались, а красные заполняли ствол целиком. Наконец, на самом минимуме, Серано стрельнул в склон ямы от предыдущего выстрела. Там появилась дырочка размером с кулак, а на бластере уменьшилось количество красных огоньков. «Да, хреновенькое оружие-то», э — поделился своим мнением Серано. «При таком раскладе выстрелов 30-40 будет, не больше». Даже если предположить, что этот лучик игнорирует все известные нам виды брони, то получается далеко не вундервафля. К тому же довольно дорогая. В среднем два выстрела золотой. И погибших всего двое. «Или целых двое, если это Хаи», — протянул Грумбараш. «А с чего ты взял, что они броню игнорируют?» — с недоумением спросил я. «Так это же бластер», — не совсем понятно ответил Серано. «И что?» с и р а н о огляделся в поисках помощи, но сочувствующих не нашел, потому предложил. «А давай на тебя испытаем!» «Отдавай на тебе!» — не стал я оставаться в долгу. «Но бластер-то у меня!» — ехидно оскалился с е р а н о направляя на меня ствол. «Атака справа!» — резко выкрикнул я, и когда он повел стволом вправо, кинул в нашего бластероносителя шишку из постоянно пополняемого теперь запаса в рюкзаке, тут же ускоряя ее воздушным броском. Серано успел повернуть ствол обратно, но шишка попала в бластер, поворачивая его вместе с рукой в сторону головы владельца. Палец нажал на спуск. В голове у Серано образовалось очаровательное отверстие, сквозь которое можно было увидеть поврежденную стену, поскольку бластер пробил насквозь не только голову, но и любимую шляпу нашего друга. Тело упало наземь, друг улетел на перерождение. «Хэтшот», — прокомментировал Грумбараш, после чего добавил «Лесовик, а ведь когда он респнется, то тебя т убьёт». «Да, за шляпу точно грохнет», — подтвердил Бармаклей. «Предлагаю бластеры продать», — совсем не в тему ответил я, поскольку предпочитал не задумываться о том, во что может вылиться починка этой шляпы. «Хм, мысль здравая, поддерживаю», — тут засогласился Бармаклей. «На к р а й н я к оставим себе штуки 4 Остальные продадим. Сколько их там кстати?» «Я насчитал 21», — поделился стратегической информацией Грумбараш. «А вы обратили внимание, что у них за таблички?» Я тут же присмотрелся к бластеру. Система услужливо подсказала, что это артефакт неизвестной эпохи. Мне жутко захотелось достать шлем для гипнообучения, полученный на инопланетном корабле, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но при друзьях этого делать точно не следовало, чтобы не лишиться награды за индивидуальное задание. Меня только сейчас посетила мысль, что я не попытался рассмотреть его с точки зрения системных табличек. На борту того корабля мне почему-то и в голову ничего подобного не приходило, ведь там вся обстановка явно выбивалась из привычного мне виртуального мира. Может, именно поэтому я так и протупил? Думаю, что продавать их стоит не меньше, чем за миллион каждый, причем делать это на аукционе. — Ну, разумеется, на аукционе, — скинулся Бармаклей. В качестве добавки положить по пластине внутрь каждого и одну в запас, чтобы можно было изучить заряд вплотную. Остальное остается нам. Ну и у каждого из нас будет оружие последнего шанса». А как же Куницыч и Никмак, не сильно настаивая на своем, все же поинтересовался я? «Думается мне, — хмыкнув, — ответил Бармаклей, — что если мы каждому члену клана дадим по бластеру, то на этом наш клан и закончится». ибо все побегут продавать их на аукционе, после чего выйдут в Реал прожигать красивую жизнь. А мы? Разве мы не хотим красивой жизни? Конечно, хотим, но не в ущерб клану. А тут можем прилично заработать и оплатить работу других членов клана, ну и повысить собственное влияние, что опять же существенно скажется на уровне нашего комфорта и общего благополучия. Отчего мы тогда стоим тут, а сундук с бластерами стоит открытый там? — спросил я у ребят, и мы все дружно ломанулись обратно. На ответственное хранение бластер и з а б р а л Бармаклей. А меня пронзила одна мысль, которую я тут же поспешил озвучить. «Надо еще один бластер мастеру Гронхельму дать, ведь он ведет наш бизнес, и ему оружие последнего шанса нужно гораздо больше, чем нам. Он все-таки не игрок, и еще один всучит ь ему на реализацию среди неописей его фракции». «О да!» — тут же подхватил Бармаклей. «Гномы наверняка захотят изучить данное оружие. Вот только стоит ли отдавать его им так сразу? Может, подождать, пока реализуем остальные? И только тогда продадим ствол гномам? Ведь эти умники ещё чего доброго умудрятся его скопировать. И будут продавать нелицензионные копии. А мы после этого останемся с носом». «Хм, да, не хотелось бы такого. Тогда, получается, первым делом стоит распродать свои запасы игрокам?» — Ладно, ребята, все вопросы с п р о д а ж и я утрясу. Держите каждый свой пистолет. — Бармаклей, не в обиду будет сказано, но давай мы тебя до аукциона проводим. Мы, конечно, друзья, но такие деньги могут вскружить голову. — Ты прав, г р о м и д ё м со мной, чтобы не было потом недомолвок. — Так точно лучше. Да и с о б л а з н а в дурацких не будет. — А как же в Сирано в и Замок? — выпалил я. — А что с ними произойдёт? — хором спросили мои друзья. «Где гарантия, что курицы не нападут?» — пояснил я им в ответ. «Они вроде не обещали быть п а н ь к а м и Да и Серано к своей тушке лучше возвращаться при нас, а то мало ли что». «Пожалуй, ты прав. Подождём с реализацией, а то как бы худо не было. Ну, хоть с этим разобрались. Осталось узнать у Серано, что было в том мешочке, если он, конечно, туда заглядывал. А то, думается, мне и его тоже оставили для моих любопытных глазок и загребущих ручек». Вот только помер он несвоевременно. «Слушай, лесовик, а ты не думал подучить оживляющее заклинание? Может, тебе с магией крови это будет даваться вообще на раз-два?» Я стукнул себя по башке, после чего взлетел на своих кроваво-лордовских крыльях вверх и запустил «Оживление крови», изученное когда-то по в р у ч е н н о е мне книге. И вот рядом с нами стоит пока что дико довольный с е р а н о Я же начинаю медленно пятиться — так как понимаю, что бластер мы у него не забрали. в Серано в посмотрел на меня с таким укором, что я почувствовал укол совести. «Что? ш и ш к а б о я з н ь прогрессирует?» С ехицей поинтересовался Грумбараш. «А давай я в тебя из бластера шмальну», резко повернулся к нему Серано. «И посмотрим, спрогрессирует что-нибудь у тебя или нет. Но хрен бы с этой ш и ш к а б о я з н ь ю Кто мне шляпу чинить будет, а? Я тебя, лесовик, спрашиваю». Он уже почти кричал. «Отчего ты орёшь-то?» — тихо спросил я. «Сам начал тыкать во всех стволом, а теперь удивляешься от ветки. Кто тебе злобный Буратино? Или я должен был почувствовать себя виноватым из-за того, что не дал в себя выстрелить? Ты моего согласия спросил?» «Нет». «Вот и я твоего не спрашивал, когда кинул шишку. Так что чини свою шляпу сам, как хочешь». «И правда, в серано. в Давай уже поадекватнее». Голос Бармаклея отчего-то показался мне сильно усталым. «Да, тяжела ноша лидера». «Поадекватнее, говоришь? н ну, о тогда слушайте и думайте, что мы откопали и что теперь с этим делать. Так вот, эта штука игнорирует любой известный нам тип кож. То есть все защитные навыки идут лесом. Дальше, на самом минимуме, она снесла мою жизнь как нечего делать. А это, между прочим, две с половиной тысячи единиц». Плюс броня на 800. Но самое интересное даже не это. Мне показали, что урон составил ровно количество моей жизни. А сколько было нанесено реально? Неизвестно. Короче, для качественного тестирования этой пушки нужен мощный танк к ж и р а б а с с жизнью в районе тысяч д е с я т а то и больше. И где же нам взять такого танка? Может, Куницыч нам кого-то отыщет среди новичков? Если не в клан, то хоть на разовое использование? «И как ты себе это представляешь?» «Милый друг, мы тут тебя разок мочканем из неизвестного артефакта, чисто чтобы узнать его свойства. А ты уж не держи на нас зла, так что ли?» «Но ты уж не утрируй, да и лесовик поможет. Я же правильно понял, что меня наша кроволордия воскресила?» Получив кивок, подтверждающий его догадки, он продолжил. «Так вот, наш дорогой друг его воскресит в случае скоропостижной гибели». «Думаю, при таком раскладе ни один игрок не откажется помочь родному клану, а?» «Ха! Если при таком раскладе откажется, то мы его выкинем к чертям собачьим». «Ну, с этим вопрос решили», — радостно подвел итог Сирано и достал небольшой мешочек. «Лесовик, день подарков продолжается. Открываем мешочек с орешками. Либо погрызем, либо посадим». «Ты откуда?» — начал был обормоклей, но был прерван обладателем дырявой шляпы. «Да не напрягайся т о так. Глава наш всеблагой. На ощупь. Исключительно на ощупь. Да и то не специально. Просто так получилось. Может, конечно, там и ж е л у д и какие, но даже если и они, то после открытия мешка лесовиком точно окажутся орехи м и л л о р н а Представляете? Высадим вокруг замка м и л л о р н о в ы й лес. Красотища какая будет. Ага. И эльфы тут же припрутся». Лесовика его учитель ещё больше проклянёт за привод ушастых туда, куда не следует. Сплошные плюсы. Что-то г р у м б а р а ж сегодня прямо-таки излучает оптимизм. Кстати, о спорим, что если вместо лесовика мешок откроет Серано, то он заработает новую степень шишкобоязни. Серано от таких перспектив резко отбросил мешок в мою сторону и, отряхивая руки, процедил. «Больно надо. Сами открывайте свои мешки с жудьями». «И вообще...» «Идите вы лесом со своими шишками и мешками!» «Ну что, лесовик, вперёд!» Слегка подтолкнул меня б а р м о к л е й в сторону мешочка. «А вы знаете...» — внезапно произнёс Серано, отчего я даже вздрогнул и остановился. «Меня эти бластеры откровенно разочаровали. От такого заявления мы даже в осадок выпали. Ведь мы уже обсудили, сколько можно по минимуму заработать на этих штуках, а Серано, видите ли, разочаровался. «Обоснуй!» нахмурив брови потребовал Бармаклей. «При везении лесовика я ожидал там найти после предположения о джедайских мечах никак не бластеры, а скорее ключи от мирно пасущейся на орбите Звезды Смерти или Голокрон, но никак не бластеры. Вначале обрадовался, конечно, но пока висел трупиком, пораскинул мозгами». «Мозгами ты пораскинул перед тем, как стать трупиком», — подделал его г р у м б а р а ж д а э то бластеры скорее выжег, чем раскидал». «Ой, да ладно тебе, не об этом речь. Суть в том, что ожидал я чего-то большего, нереального. А тут тупо бластеры. Хрень же полная. Ну, продадим мы их, выручим на Ауке несколько миллионов, выведем в Реал сумму в половину меньшую, купим себе яхты, личный остров в океане с виллы на берегу, наймём себе с десяток молодых девок с низкой планкой социальной ответственности и будем в тёплом райском местечке предаваться блуду и разврату». «Хм...» «Пожалуй, я передумал. Бластеры мне н р а в и т с я Чур, я покупаю себе Ямайку». «Ты с дуба рухнул». Мы втроем вылупились на него, словно на сумасшедшего. А Грумбараш выразил нашу общую мысль. «Кто тебе ее продаст?» «А почему нет? Подкуплю электорат, стану губернатором, как Морган». «Он был вице-губернатором», — тут же поправил Бармаклей. «Да и Ямайка сейчас отдельное государство, с премьер-министром во главе, а не губернатором». где-то там на горизонте еще маячит британская монархия. Зачем маячит? Кому? Ямайка входит в британское с о д р у ж е с т в о так что номинально там монархами числятся Виндзоры. Клей, вот ты серьезно полагаешь, что мне нужна была эта географическая и историческая справка о Ямайке? Кому она сдалась к чертям? Филиппины. Вот выбор здравомыслящего человека. Сколько там неоприходованных баб? «Все филиппинки давно уже в Австралии, а на Филиппинах остались одни филиппинцы», — глубокомысленно проговорил Грумбараш. «Но выбор твой я уважаю, и никаких претензий к тебе не имею». «Да тьфу на вас! Любую мечту можете и з г в о з д а т ь с ног до головы. Так и придется оставаться в игре и никуда деньги не выводить, а вкладывать в развитие клана». «Ну вот, так бы сразу». Ласково, почти елейно проговорил Бармаклей, улыбаясь во весь рот. «Лыбились мы все. Эта шуточная перепалка наконец-то сняла накопившееся напряжение. Я же подобрал мешочек и высыпал содержимое на ладони. Серебристые ж е л у д и Всё-таки ж е л у д и а не м и л л о р н а воскликнул Серано. «Что я говорил?» л д а Похоже и впрямь Меллорн». «Почему м и л л о р н не понял я. «Это же ж е л у д и «Лесовик, кончай тупить, прочитай свойства!» Система бесстрастно подсказала, что я держу в своих руках штук 20 а т о и больше орехов Меллорна. Больше никакой информации. «Ну что, сами сажать будем или продадим?» — поинтересовался в никуда Сирано. «Может, один посадим для проверки, а остальные на продажу, если вдруг что?» — предложил идею Грумбараш. «Ну, от одного-то в ы в о д а к эльфов припереться не должен. Как считаешь, лесовик?» «Отчего ты меня спрашиваешь? Откуда мне знать?» «А кто у нас еще имеет отношение к растениям?» «Это только ты хищными лианами на дуэлях сражаешься и выращиваешь их за секунды. Так что тебе и проращивать деревце. Только где-нибудь подальше от замка, но не совсем далеко, чтобы не носиться к нему в случае наличия преференций». А помните, лесовик на островке в одиночку оказался? Что если там этот жёлудь посадить? Там нельзя, — хотел было сказать я, но потом подумал, что очень даже можно. Надо только засыпать жёлудь питательными веществами и запустить на нём рост растений. Хм, только вот заклинание это неплохо бы в конструкторе доработать так, чтобы оно всю ману взяло на рост дерева, которое прямо сразу в корабль своими корнями бы проросло. Весь п е р е к о р ё ж и л а и тогда можно было бы пробраться внутрь через образованные корнями трещины. Идеально было бы, если бы Милорн и Искин корнями прибил, но, боюсь, это маловероятно. А так, пусть мелкая, но месть этому гаду, что выгнал меня, не дав порыскать на складах. Ведь там явно имеется побольше, чем сундук с бластерами. И сколько всего оттуда можно будет вынести? Да, за такой куш на нас может обрушиться весь кластер. о н и только одни курицы. О, кстати, как у них дела? Народ, а что с курицами? А что теперь с ними? Их теперь иначе как дохлыми окорочками на форумах и не зовут. Народ бежит от них, пытается что-то сделать со своими персонажами, но фракция смерти своих миньонов так просто не отпускает. И теперь в неё повальное паломничество этих неудачников. Своих боссов они дружно послали в пешее эротическое путешествие, и от клана осталась одна требуха. так что даже окорочка лезть для них. Но ненавидят они нас крепко и помоями поливают, хотя над ними все ржут. И да, из-за резкого снижения числа их клановых бойцов и резкого увеличения наших, нам удалось неплохо подмять бизнес по карточкам, вытеснив куриц некоторых мест чуть ли не насовсем. Они еще рыпаются, но мы наступаем по всем фронтам. Погодите, погодите, это ж сколько у нас сейчас соклановцев. А самому посмотреть не судьба? — ехидно поинтересовался Грумбараш. — Система мне подсказала, что в нашем клане на текущий момент содержится 213 игроков и 4 непися. — Стоп. Почему 4 Ага. Мастер Гронхельм, Селестрий и два мастера-артефактора, которые делают нам силовую схему замка, отец и сын Гравиусы. — А когда это к нам в клан вступили Гравиусы? — Лесовик, ну что ты как маленький? — Если они не вступят в клан... то не смогут настраивать защиту, а если не смогут настраивать защиту, то не выполнят контракт. Когда закончат работу, покинут клан и уйдут обратно к себе в горы, если захотят, конечно. У тебя есть на них планы? Да, были кое-какие мыслишки, но это пока из области маловероятного. Ты лучше скажи, будешь сажать деревца или нет. Буду пробовать, но мне для этого надо вначале кое-что исправить. Не обращая внимания на поднятую в удивлении бровь Бармаклея и усмешку с е р а н о я залез в конструктор. Надо немного улучшить свойства заклинания, желательно пропорционально вложенной мане. Итак, сейчас расход составляет 250 пунктов маны и минута времени на каст. А если увеличить время раз в 5 и соответствующим образом изменить расход? Интересно, насколько увеличится эффект. Конструктор помогал разобраться с блоками заклинания, крутить их, вертеть, видоизменять, оценивать полученный результат, сравнивать различные подходы изменений, но итоговый вариант был довольно интересен. Расход маны 125 пунктов в секунду до полного истощения ее у мага. Результат неочевиден, зависит от вложенных сил. Если от первой минуты действия эффект будет раз в 10 сильнее, несмотря на вложенное в 30 раз больше количество маны, то при моем максимуме, с учетом всех бонусов от заклинаний, эффект будет больше в 200 раз. В 200! Правда, время каста займет почти 20 минут. Не спалил бы меня за это время и скин. Отчего-то, мне кажется, у него может возникнуть такое желание. Но, как я ни старался, увеличить расход манны в секунду без потери качества мне не удалось. И показательно то, что мое созданное заклинание по эффективности затрат к эффекту в три раза хуже. То есть мне есть ещё куда расти как конструктору. Но до чего обидно. Эх, прокачать бы заклинание на уровне системного. Вот было бы круто. Но и так получилось очень даже ничего. Осталось только решить теперь одну маленькую проблему. Где взять прорву дармовой маны из крови? Где взять эту кровь? Курицы теперь не желают быть почётными донорами, а нападать на кого-то постороннего тоже вариант так себе. Пока мы еще не разобрались с этими окорочками, да и замок не достроили. Надо будет с ребятами по этому поводу поговорить. Может, они подскажут, чего. Выход из конструктора. «Господа, позвольте предупредить, что к нам приближается три табуна кентавров». Слова внезапно появившегося главного безликого поставили в тупик нас всех. «Лицо, ты чего, заболел?» «Отнюдь, дедушка-с». Они взялись за мое воспитание. Ржач моих друзей по обилию эмоций больше всего напоминал лошадиной. Кстати, по поводу лошадей. «Лицо, что т о там говорил про кентавров?» Быстро оглядевшись по сторонам, эльф с короговоркой ответил. «Сюда скачут три табуна кентавров, все в доспехах. С ними не жить в качестве советников. Так что не исключаю, что это наши старые друзья шалят». «Внучок, а внучок?» Дедушка Лица умел появляться столь же эффектно, как и внук. Тот едва зубами не з а с к р и п е л «А чего это ты так неподобающе разговариваешь? Получается, что все мои наставления прошли мимо твоих ушей?» «Отнюдь, мунсеньор! Мое неподобающее поведение заслуживает порицания!» «Ты уверен?» — в словах Лютика сквозила явная угроза. «Наказание?» А вот в лице Лица уже можно было прочитать панику. «Да, внучок, да», — ласковым голосом вещал дедушка внуку, на лице которого застыла гримаса ужаса, уводя его от нас в сторону. «Но надо же, какая прелесть! Курицы словно знали, что мне требуется, и сами привели кентавров. Или это последняя отчаянная попытка отбить замок? А может, какая-то хитрость?» «ПВА-шку нам оставь для замка», — попросил грумбараж. «Он тебе пока в любом случае без надобности». Полетаешь, крылышками помашешь, как моталек. От кентавров и мокрого места не останется. А если пустят вторую волну с другой стороны, то нам он может пригодиться. Мысль здравая, потому спорить я и не подумал. Все мои питомцы тоже остаются на охране замка. Тем более, что за время моего эпичного рытья от старого замка уже ничего не осталось. Все разобрали, да и наш уже заканчиваем. Стены, во всяком случае, уже готовы. А сегодня с утра, по словам Бармаклея, и операционный зал управления защитой в подвале донжона завершили. Кстати, зря мы туда не зашли. Можно было бы посмотреть на ядро замка. Так что защищаться нам стало проще. И да, отец и сын Гравиусы покинули наш клан и ушли в свои любимые горы. Только мы их и видели. Но что же задумали эти проклятые курицы? Зачем привели этих кентавров на заклание? Хотят поссорить нас с фракцией хаоса? но это нереально, пока на нашей стороне спящие. Непонятно, а оттого неприятно. Факт же того, что они что-то задумали, отрицать глупо и не оставляет ощущение ловушки, словно она приближается и вот-вот уже готова захлопнуться. Или это мое воображение, а они просто хоть кого-то пытаются привлечь. Как же бесит непонимание ситуации. Интересно, куриц также вымораживает от встреч со мной или еще больше? Наверное, больше. ведь они пока всегда оказывались проигравшей стороной. А это довольно неприятно, особенно когда замок они, мягко говоря, потеряли. Вся процедура с кентаврами заняла немного времени. На подлёте к ним провёл уже привычную процедуру по запуску всех нужных эффектов для достижения максимального. Кентавры стали в меня стрелять, даже не думая приступать к переговорам. Поэтому хватило их ненадолго, ровно на один запуск жатвы. Осталось только три советника из числа куриной нежити. Им досталось по одному взрыву головы. И всё. Никаких больше войск, никаких отвлекающих манёвров, ударов с другой стороны. Ничего. Мы прождали минут двадцать, но ничего так и не случилось. Надо выплеснуть запасец маны, который нарисовался благодаря кентаврам. Но курицы меня откровенно разочаровали. Почему всего трое? Где все остальные? Неужто разбежались? Да не может так быстро весь клан рассыпаться. Это просто нереально. Но тогда где они все? Непонятно. И это злит. Похожие чувства ощущал не только я один. Моё мнение разделяли и друзья. Ой, неспроста это всё. Неспроста. До окончания действия моего огромного запаса манны оставалось всего полчаса. А заклинание будет продолжаться 20 минут. Итого на полёт остаётся всего десять. а мне ещё надо где-то раздобыть защиту от ударов корабля». Бармаклей по моей просьбе посоветовал мне отличного щитовика из новеньких. Ею оказалась огромная арчанка с ником Азя Базель. Когда я поинтересовался его происхождением, чуть не получил щитом по крыльям. Но она вовремя одумалась, ведь нести её в полёте приходилось мне, так что рухнули бы оба. Я объяснил, что ни в коей мере не хотел её обидеть. Потому она всё-таки пояснила — что это над ней так младший братец подшутил. Когда она регистрировала персонажа, то этот, альтернативно разумный, догадался начать шатать ее капсулу. В результате у нее вместо Ника Азазель получилось то, что получилось. И она еще обрадовалась, что Ник уникальный. Никто не застолбил такое имя. Только спустя два десятка уровней суровой прокачки у орков она наконец-то обратила на точное написание своего Ника с подачи других игроков. хотела даже персонажа удалить, но получила уникальный класс и лишиться его с таким классом не пожелала. «И что за класс?» — с любопытством поинтересовался я у неё. «А тебе никто не говорил, что такие глупые вопросы в игре задавать бесполезно?» «Ну и ладно», — согласился я с её отказом от раскрытия конфиденциальной информации. «Мы подлетаем, ставь щит». Нас о к у т а л а какой-то радужно переливающейся плёнкой, напоминающей разводы от бензина в лужах. Я поспешил закопать жёлудь Меллорна в землю и запустил заклинание, прижав ладонь к месту посадки. Спустя мгновение он треснул, и корень из него устремился вниз, а салатовый листик наоборот вверх. Листик потянул за собой побег, превращающийся в деревце, увеличивающийся с каждой секундой. Мои ладони прижимаются к нему, я обнимаю такой хрупкий росток, стремящийся вверх к солнцу. Дерево растёт вверх и в ширину. разбегаются в разные стороны ветки и вот уже его крона спрятала нас от солнца а вот и первый удар от корабля пузырь отработал на ура какая защита нужна будет в первую очередь напряженно поинтересовалась у меня азя базель а то я бабл долго не удержу какой еще бабл ну пузырь вот эту радужную штуку вокруг нас не заметил ты ее что ли она еще в качестве щ и т а выступает от того потока огня что на нас изливается «У тебя, кстати, лишние б у т ы л о к с маной не припасено?» «Нет, копал вчера, ничего не осталось». ь а, -а, а так это ты наш безумный экскаватор. Я что-то сразу и не сообразила. Скажи, а это хобби такое? Или какой-то безумный вариант прокачки? Ведь ты же маг. Зачем тебе землю копать?» «Выносливость увеличивается». я на кой ляд магу выносливость? Да и сколько того увеличения? Пять пунктов, 10 с От профессии землекопа н а к о п а л а прилично. Да, а где ты её получил? Мне, как щитовику, она бы очень не помешала. Ещё лучше, конечно, здоровье, но тут совсем тяжко. Не знаю я что-то профессий с приростом к здоровью. Повар даёт прирост к здоровью. Да ну нафиг. Ещё и в игре у плиты стоять. На кой нужно такое счастье? Нет уж, я лучше мобов побью, а с уровня статы в здоровье закину. Как знаешь. Внезапно наш защитный пузырь лопнул. Сплошной поток раскалённой плазмы ударил в щит арчанки. Он засветился синеватым светом, и плазма хоть и давила на него, но пробить не могла. А дерево росло и росло. Ствол уже стал больше моего обхвата. Руки сами разжались, не хватало длины, но я по-прежнему держусь за дерево. Азя Базель сдерживает напор корабля, отдавая расти м и л л о р н у под моим чутким руководством. «Интересно, а что происходит с его корнями? Ведь дерево ими внизу активно шевелит. И как на это реагирует корабль? Не спалил бы он ему всю корневую систему к чертям. Как оно тогда расти будет?» Внезапно ствол начал скользить вниз, сажая мне в ладони занозы. Но я не смел убрать руки. Самым удивительным было то, что его крона, накрывшая нас с опусканием ствола, совершенно не пропускала к нам ярость корабля». Такое ощущение, что у дерева иммунитет к плазменным ударам. Тогда корешки точно выживут. При этой мысли на мое лицо наползла довольная улыбка. Хотя стоп, удары плазмы прекратились. Корабль не атакует дерево? Эльфы зашили в него запрет на атаку милорнов? л Ай, молодцы, вот это они умники. Сейчас д е р е в ц е немного подразрушит кораблик со всех сторон. А мы потом прогуляемся по складам. Какая же прелесть. Или там меня ждёт горячая встреча? Но ведь для чего-то же я прихватил такую полезную девушку. Правда, сейчас она сидит без дела, глядя, как я сливаю свой запас маны в рост дерева. А оно всё толще и толще. Правда, растёт как-то странно. Ветки ползут в стороны, и за счёт них оно держится на поверхности, а большая часть ствола пропала где-то внизу. Получился этакий миллорновый куст. Ну, вот и всё. Мана ушла в ноль. Куст получился огромным, корни его болтаются где-то внизу, судя по тому, что ствол так провалился. И где ему теперь доставать питательные вещества? Похоже, лоханулся о знатно, и помрет мое деревце, если я завтра не найду где-то еще маны. Вот только где же ее раздобыть-то? Курица в душевном порыве вряд ли приведут сюда новых кентавров. А обратно как добираться? Мана же ноль, крылья не пашут совсем, пешком топать. А если там вдруг война, что тогда? Да, собственно, ничего. Чем я могу помочь, когда у меня маны ноль? Разве что в бой броситься и посохом махать, как дубиной. Так ведь у него статы не под это заточены. Как только мы выбрались из Кроны, по нам тут же прилетела плазма. Хорошо, что Азя-Базель успела прикрыть щитом. Похоже, нам стоит задержаться. Кораблик явно желает нас уничтожить и просто так уйти не даст. Видимо, не понравился ему рост деревца на нём. Как же нам отсюда слинять? Хотел уже написать ребятам в клановый чат, может, у них какие идеи возникнут, как пройти мимо заградительного огня корабля. Но понял одну простую вещь, а именно то, что система с меня ответственность за секретность моего персонального задания так и не сняла. Это значит, что о природе непонятных разрядов плазмы я никому сказать не могу. «Азя, есть идеи, как нам выбраться отсюда?» «Сам ты Азя». «Ну, а как еще?» «Тогда уж лучше Азель, если хочешь покороче». «Пусть будет так». «Чтобы я могла что-то предложить, мне нужно знать больше. Пока же я вообще ничего не понимаю. Откуда на нас нападают кто, чем, как? Урон дикий. Манна улетает, только свист стоит. Пузырей синьки почти не осталось. И что прикажешь делать в таких условиях? Единственное предложение, что у меня есть — ждать отката бабла. А это час». «Ну, теперь уже поменьше. Минут сорок». «И что потом?» «Потом вырываемся на твоих крыльях. Надеюсь, ты реактивной тягой обладаешь?» «Ну да. Очень смешно. Какой уж тут смех, если из нас барбекю норовят приготовить. Я, знаешь ли, не хочу быть арчонком табака. Так что думай срочно, как изобрести реактивный двигатель, иначе нам кранты. Нет, можно, конечно, и так поступить. Тут коньки отбросить, а воскреснуть в другом месте». Но от чего-то не хочется опыт терять. Уж очень он тяжко достается. Да, тут я с тобой согласен. Опыт терять действительно неохота. И тут в клановом чате начался хаос. Курицы все-таки пришли. Они явно выжидали мой час, чтобы прийти с новыми силами. У нас явно крот завелся. Хотя какой крот, если мы сами выложили ролики с тем, как я копаю. А там хронометраж провести вообще не проблема. Так все просто и глупо. «Ну, заработали мы немного, а дальше-то что? Вот сейчас курицы отожмут наш замок, а я даже из кустов выбраться не смогу. Так ведь и скажут, что я по кустам от битвы прятался, когда мои эпичные навыки на перезагруз ушли. Блин, ну что за идиотское положение? Стоп, а почему я, собственно, решил, что без меня замок так просто сдадут? Неужели я единственный боец в клане? Возомнил себя незаменимым и единственным?» А ведь мы людей в клан принимали. Там много ребят, которые сейчас будут защищать наш общий дом. Так что справиться. А то, что меня не было, ну так и не все же дыры моей тушкой закрывать. Ну, раз уж ничего сам сейчас сделать не могу, то надо хоть держать руку на пульсе происходящего и оценивать, что происходит в замке. И чем больше я читал, тем выше поднимались мои брови от удивления». В чате складывалось полное впечатление, что враги убиваются чуть ли не сами об себя. А наши соклановцы ставят между тем на то, кто умрет следующим от того, что на него рухнет таран или на кого упадет глыба из требушета, а также что из этого развалится раньше. При любой попытке обстрела катапультами или требушетами всегда что-то происходило не так и накрывало самих нападающих. От нападения на замок за какие-то полчаса Они потеряли 5% численного состава своего войска. Один особо удачный выстрел накрыл штабную палатку, превратив всё её содержимое в паштет. Наши товарищи тоже не дремали и постреливали в нападающих. Выстрелы приносили свою пользу. Бывало, что одной стрелой з а д е в а л а сразу двоих и даже троих у особо прокачанных лучников. Наш клан не успел пока заготовить какие-то ещё противоосадные средства. Хотя, зная Бармаклея и Грумбараша, Возможно, их пока просто придерживают. «Лесовик, тут стрим ведут. Прямое подключение с места осады нашего замка. Довольно забавно». «Стрим набрал уже больше сотни тысяч зрителей. Я бегу обратно смотреть. Вещает кто-то из наших, по крайней мере, вид со стены. Ссылку на любом форуме увидишь». С этими словами Арчанка отключилась. Я последовал ее примеру. Посмотреть осаду хотелось до жути. Ссылки на стрим и впрямь пестрели чуть ли не в каждой ветке форума, посвященного Альтмиру. По крайней мере, в п е р в ы й п о п а в ш и й с я нашел ссылку тотчас. Прошел по ней и принялся смотреть на д е й с т в о от первого лица. Видео, конечно, хуже, чем виртуал, но пусть будет хотя бы так. Лучше быть в курсе происходящего. К своему огромному удовольствию по голосу оператора и комментатора я с легкостью опознал л с е р а н о Итак, дорогие друзья, напомню всем недавно присоединившимся под оплёку происходящих событий. Ох, как же неудачно подстрелили очередного нападающего. Таран опять упал в грязь. Это уже пятая неудачная попытка подвести его к воротам. Ещё ни разу не довезли даже до досок. Не везёт что-то сегодня дохлым о к а р о ч к а м Не их день. А может, не их уровень? Впрочем, это философия. Вернёмся к предыстории. Так вот… Эти убогие товарищи имели наглость влезть в нашу нишу. Мало того, они начали еще и выдавливать нас с рынка, но словно и этого было мало. Решили нанести совершенно идиотский удар по Ордену Спящих. Те, конечно, обиделись и попросили нас подружески навалять недостойным. Для чего выделили нам в помощь свой отряд безликих? Мы отпираться не стали и, конечно же, согласились помочь. А кто бы не стал. «Ох ты ж!» Как тому скелету магу стрела черепушку красиво снесла? Так вот, мы помогли, а корочка обиделись, и давай нам претензии выставлять. н ну, о а мы такие белые и пушистые, добрые и великолепные, непогрешимые и величественные, тут же предложили им разрешить наш спорный вопрос при встрече у их замка. В этот момент нападающие опять попытались вытащить таран на дорогу под выстрелами защитников, но он снова рухнул обратно. Внезапно на нападающих с неба начали падать небольшие стрелки, целиком металлические с лёгким оперением — флэшетты. Но надо же, наши гарпии почти как самолёты в Первую мировую получились. Забавно. «Эк, их накрыло-то! Вы только посмотрите, дорогие друзья! Вот до чего люди бывают жадными до чужого добра! Вы только посмотрите! Так вот, пришли мы к ним и надавали по мордасам». После чего наш юный, но не по годам мудрый герой, удалой молодец лесовик, по-богатырски гикнул, зыкнул на них, да так, что все они и померли в общем. Нам совсем никого для битвы не досталось. Даже немного обидно было. Но знаете, в чем было самое главное? Эти хрюндели так испугались лесовика, что обгадили весь замок с башен до самого рва. И говорят нам, «Вот теперь сами его убирайте». и мы бы, наверное, даже отказались от такой сомнительной чести. Но тут, как назло, император в гости прикатил на своей шестисотой карете. Вся в золоте, почти кабриолет. Тащат ее восемь лошадей с плюмажами во всех местах. Наши противники внизу суетились и даже, наконец, заставили выстрелить свой требушет в нужном направлении. Но в самый ответственный момент у него лопнул ремень, и камень угодил прямиком в поднимаемый таран, придавив десяток человек. «Ох ты ж, какая неудача! Вы только посмотрите! Ну нельзя же быть настолько криворукими!» «Вы представляете, насколько они поиздержались, если даже берут второсортные осадные машины через барахолку?» «Так, ладно, я к чему разговор-то веду?» «В общем, императорское воспитание — это сила. Вы представляете, въехал он в этот обгаженный замок? Все это, хм, благоухает, аромат страшный!» а он даже ноздрёй не повёл. Говорит, «А где это мой милый друг-лесовик? Почему я его не вижу?» Мы аж встрепенулись. Знать не знали о таких связях нашего юного богатыря. с к р о м н я ш к а он у нас. Катается себе на цепи подъёмного моста, пока его цельный император ищет. На силу отыскали, доставили предгрозные очи его величества. А тот ему и говорит, «Жалую тебя, дружище, баронством!» Все равно предыдущий баронишка мне чуть всю межфракционную политику не порушил. Так что бери себе его земли и замок, правь, как знаешь. Ну и этот тоже бери в придачу. Чего ему без хозяев стоять? А я поехал, дел у меня много. Не все же по друзьям шастать. Гарпии пролетели на второй заход и сбросили новый боезапас. Поскольку заходили они на большой высоте со стороны солнца, то разглядеть их смогли далеко не все. Поэтому довольно многим прилетело по металлическому подарку. А с в е т а императорская разохалась. Нельзя так сразу кому-то баронство давать. И вообще на него большая очередь образовалась. Да и замками так разбрасываться не следует. А император гикнул и зыкнул не хуже лесовика, только уже на свитских, а не на окорочков. И все возражения тут же увяли, словно их и не было. А знаете, что самым интересным оказалось? В свите императорской притаился окорочковый п а н т и ф и к и давай пальцы гнуть во все стороны. Вы ответите, мы вас порвем, как тузик мопса. А тут император за ворота выехал, и он начал понимать, что остался наедине с нами со всеми. Как-то от этого у него п о у б а в и л а с ь гонору, и понтифик также д р у ж н е н к о смотался вдаль, вслед за императорской свитой, оставив нам в награду уделанный замок. И что, мы должны были его за курицами отмывать, что ли? Нет, ребята, нам такая идея не по нраву пришлась. В общем, отказались чистить замок. И разрушили его до основания. Даже ров закопали, чтобы не воняло. Да и мы за честность не стали брать себе. Но и на земле своей оставлять замки врагов — дело глупое. Но с этим получилась такая штука. Крепко задумались, что у нашего клана нет своего дома. Так что решили построить замок поближе к границе, чтобы не показывать, насколько наш друг близок с императором. Я ж е говорю, скромняшка он у нас. До кучи еще и замок барона поломали. Ну а на кой он нашему другу? Я же уже говорил про его скромность или все-таки забыл?» Из числа наемников, приглашенных курицами, начали появляться ручейки дезертиров, удаляющихся в разные стороны. Пока еще скромными группами, по д в а т игрока. Но такие уже были. И это показатель. Маги пытались бить по нашим защитникам заклятиями, но им как-то всегда очень вовремя прилетала стрела, и каста заклинания тут же срывался. Наши лучники старались стрелять именно по магам. В общем, прилетало нашим совсем слабо, нападающим же вовсе даже наоборот. Им влетало от души, и от нас, и от них самих. И вот теперь, когда мы построили себе новый замок, своими усилиями, потратив на него редкие ресурсы — оплатив работу ценным специалистам, затратив на это колоссальные средства, приходят эти дохлые окорочка и имеют наглость требовать отдать его им. Кстати, зацените, как красиво разлетелся очередной требушет от удачно пущенного заклинания нашего мага. Просто-таки эпичный фейерверк из щепок. И ведь главное, подгадали эти убогие к тому моменту, когда нашего богатыря, защита нашей, в замке не оказалась. Ушел он по своим богатырским делам, То ли деток из огня вытаскивать, то ли монстром хвосты крутить, то ли очередного супостата на кулак наматывать. Так вот, узнали про это коварные окорочка и задумали свое дело черное, дело гнусное. Захотели скрытностью и коварством отбить наш замок и ограбить его. Но не удалось, ибо силы мозгов у них нет. Что мы, собственно, и наблюдаем уже больше часа, так как они даже нормально подготовиться не смогли. Притащили какую-то рухлядь, набрали себе в армию отщепенцев, которые во все стороны уже разбегаются. «Вон, посмотрите!» с е р а н у указал рукой в сторону крупного отряда, человеков 20 т а й н ы пытающегося сбежать с поля боя. «Ну как они с такими некомпетентными бойцами думали захватить у нас замок? Мы же делали все на совесть. И защита у нас качественная, и воины, и снаряжение. А уж боевой дух так и вовсе запредельный». А на этих посмотрите. Ну разве не жалко они выглядят? Копаются в грязи, что-то пытаются, да ничего у них не выходит. Как они вообще живы-то? Почему их еще на куски не растерзали другие кланы, я не понимаю. Мы-то взяли себе то, что у них лишнее было, и еще возьмем, раз они так щедро готовы делиться. Но неужели никому из других кланов ничего из о к р о ч к о в не надо? Даже как-то поражает такой альтруизм. Словно не в а л ь т м и р и находимся, а в Эдеме каком-то. В этот момент многие игроки на поле из тех, кто ещё пытался что-то сделать, начали как-то резко умирать. Похоже, там начал резвиться кто-то в невидимости. И я даже догадываюсь, кто именно. л ю б и т безликие такие развлечения. Да, ребята, похоже, наш стрим подходит к концу, как и силы нападающих. Видите, тают быстрее, чем можно было представить. Даже я не предполагал, что они окажутся такими тряпочными. «Вы только посмотрите. Достаточно наслать на армию нападающих небольшой отряд 40-50 свободных рог, и от этой армии почти ничего не осталось. А кто еще жив, бежит так, что пятки сверкают». Я даже был как-то более высокого мнения об окорочках. Теперь их даже так называть стыдно. Это скорее какие-то обглотки. От их когда-то действительно мощной силы. До того, как они во фракцию смерти подались, представляли собой хоть что-то. А теперь... Ни с новой фракцией толком не подружились, ни с новыми силами не освоились. о т у д а же лезут замок наш отжимать. Игроки из-под наших стен бежали. Их осталось немного. Кого-то добивали в спину лучники, кого-то маги, а кого-то резвящиеся безликие. Стрим закончился. Пора обратно в игру. Надо думать, как выбираться из ловушки. которую сам себя загнал с этим деревом. Но всё равно не смог отказать себе в удовольствии немного почитать форумы. В общем массе все игроки уже списали со счетов клан Золотых Орлов. В их адрес даже не было реплик защиты или хотя бы намёков на них. Наоборот, начали ставить на то, как долго продержится существование клана. Причём гвоздём в крышку их гроба называли именно призыв Сиранок другим кланам на разграбление нашего противника. И факт того, что диносы, как гаранты существования куриц, этому не возмутились, видимо, их уже реально могли рвать на лоскуты. И сейчас для этого еще недавно мощного клана наступает довольно жаркое время. Хорошо ли это или плохо для нас? Ну, тут не может быть двух мнений. Точно хорошо. Когда кто-то п о с т о р о н н и й убивает твоего врага, это просто замечательно. Пусть тебе не удалось насладиться местью, Но зато и не пришлось затрачивать много усилий, что является совершенно шикарным бонусом на ровном месте. Ладно, закончили на сегодня с форумами, а теперь в игру. Вход. Виртуал встречал меня всё теми же декорациями. Дерево и остров под его кроной. Вокруг затишье. Неужто Искин успокоился? Но стоило мне попытаться выйти за пределы кроны, как в меня тут же ударил луч плазмы. снесший треть здоровья. Неплохо так кораблик стреляет. И это при всех моих сопротивляемостях. Или сопротивление всем видам магии при выстреле корабля не учитывается? Наверное, все-таки второе. Жаль. И что же теперь делать? Сидеть до завтра, пока не пройдет откат умений? Или попытаться изобрести заклинание? Какой-нибудь непробиваемый щит? Аналог того же бабла, только завязанного на ману. и держать его, пока не сбегу за пределы выстрела корабля. Вот только осталось выяснить последний момент. А то эмпирически не хочется проверять, прибьет нас кораблик, когда бабл закончится, или все-таки мы убежим. Стоп, о чем я думаю вообще? Мне же не удастся здесь нигде раздобыть нужное количество маны. Ведь я брал ее из крови, а там только этот проклятый искин, который кровью вообще не обладает. И что тогда делать? Собственно, вариантов не так уж и много. Лезть внутрь, надеясь на защиту дерева. Заодно полюбуемся на внутренности кораблика, так тщательно скрываемые от меня эскином. Ох, думается, мне там есть чем поживиться. И нашему клану это точно пригодится для дальнейшего развития. Вот только стоит ли брать с собой Азю? Она всё-таки сторонний человек, а я вроде как не должен разглашать сведения о персональном задании. Но я и не буду. Она сама всё увидит. Вот и посмотрим, как отреагирует на эту с и с т е м а ч т о делать теперь?» — прервала м о и м ы с л и в о ш е д ш и е в игру Арчанка. «Снаружи вроде тихо. Валим?» «Не, бесполезно. Пробовал уже. Только выходишь, и тебе сносят здоровье на раз-два. Я ли успел спрятаться обратно?» «Совсем паршиво. Тогда лезем вниз?» «А полезли?» — легко согласился я на предложение, поскольку успел уже обдумать эту мысль. И мы начали пробираться по стволу вниз, раздирая где можно обшивку корабля, но прижимаясь к стволу как можно сильнее. Я это делал непроизвольно, стараясь спастись от возможного выстрела. А девушка то ли повторяла за мной, то ли её терзали те же мысли. Хорошо ещё, что ствол не был гладким, как у эвкалипта, а обладал твёрдой и удобной для лазанья корой. Так что спускаться по нему было довольно-таки просто, могло быть гораздо хуже. Медленно, но верно мы двигались вниз. При этом старались делать это с противоположной стороны от мифриловой лестницы. Меня не оставляла мысль попытаться прихватить ее с собой. Правда, пока не понял, как ее оторвать от креплений. Но обязательно что-то придумаю. Ведь как-то же эту лестницу сделали. А то, что сделал один человек, или там гном, эльф, орк, то другой всегда сможет поломать. И я приложу для этого все силы. Мы спустились до нижнего уровня. дальше которого Искин в прошлый раз меня не пустил. Я никак не мог заставить себя отлипнуть от ствола. Мне казалось, что стоит отойти хоть на метр, и меня буквально испепелит плазмой. Надо сказать, что Искин смог в прошлый раз произвести на меня впечатление. Вот так бочком-бочком я обошел вокруг ствола и осмотрел окрестности. Дерево пробило огромную дыру не только в потолке, но и нижние ярусы тоже. И отчего меня не удивляет твое появление?» — раздался знакомый голос, в котором не было ни единой теплой нотки. Впрочем, я и не ожидал, что он мне обрадуется. «Отчего с вами всегда так? Стоит дать палец, а вы норовите откусить руку даже не по локоть, а по самые ноги. Мне просто захотелось еще немного с тобой пообщаться. Попытался я немного схитрить. Ну да...» и поэтому ты разрушил о с т о в корабля и лишил меня маневренности». «А это вообще кто?» — тихо спросила у меня Азя Базель. «Местный хозяин, любитель пообщаться, но не спешащий заводить длительные знакомства». «Как точно сформулировано. Но почему-то ты игнорировал особенности моего характера. Тебе не кажется это наглым? Разрушать дом для того, чтобы побеседовать с его хозяином — не самая удачная идея, тебе не кажется?» «А ведь он прав», — поддержала его Арчанка. «Мысль и впрямь так себе. Во всяком случае, я бы таким гостям не обрадовалась». «Вот видишь, даже твоя напарница на моей стороне». «А это что, космический корабль?» — шепотом спросила меня девушка. «Что он тут делает?» «Живу я тут!» С каким-то непонятным возмущением ответил Искин. «А вот что вы тут забыли, совершенно непонятно. Вали уже отсюда, лесовик!» и прихвати с собой свою клыкастую подружку. Кстати, девушка, перед уходом, не удовлетворите ли мое легкое любопытство? Как у орков обстоят дела с оральным сексом? Клыки не мешают?» Азя Базель стала коричневой. Видимо, орки так краснеют. Спектр эмоций на ее лице сменялся от смущения до возмущения и негодования. «Да как ты смеешь, скотина, кто бы ты ни был?» При этом она оторвалась от ствола, и сделала несколько шагов, размахивая кулаком в сторону потолка. Я не успела её остановить, так стремительно она рванулась от дерева. Выстрел плазмы из одной пушки, которая крутилась где-то под потолком, чуть ли не моментально испарил девушку. Поток луча был раз в десять шире тех, что влетели на меня на поверхности. И в этот момент система выдала мне сообщение. Внимание! За разглашение любых сведений об индивидуальном задании может последовать наказание в виде лишения награды. Внимание! Разглашена информация об индивидуальном задании. Внимание! Игрок не нарушил закона о секретности индивидуальных заданий. Внимание! Игроку удалось провести постороннего игрока на территорию индивидуального задания, попав на указанную территорию вторично. Внимание! Попасть на территорию индивидуального задания повторно невозможно. внимание. Попасть на территорию индивидуального задания более чем одному невозможно. Внимание! Нарушена условность нахождения игрока на территории индивидуального задания. Внимание! Нарушена условность активации индивидуального задания. Внимание! Нарушена секретность индивидуальных заданий по вине игрока без разглашения информации. Внимание! Для разрешения коллапса системы требуется убрать административное ограничение. Внимание! Ограничение секретности индивидуальных заданий убрано из-за невозможности обеспечить дальнейшее сохранение информации об индивидуальном задании. Внимание! Вы разрушили одну из печати, наложенных на Альтмир. Внимание! Всем игрокам Альтмира! Одному из игроков нашего мира удалось узнать о мире немного больше, чем было изложено в открытых источниках. Отныне информация об индивидуальных заданиях не является закрытой, но повторить можно только путь первого игрока. сделавшего свое индивидуальное задание доступным для широкой общественности. Найдите этого игрока и попытайтесь повторить его путь. Узнайте нечто скрытое от общего взгляда. Станьте чуточку могущественнее, если, конечно, вам это удастся. Приятной игры. У вас появилась возможность выдавать задание на повторение пути. Поздравляем! Вы получили достижение квестодатель 6. Слава плюс 50. Теперь вы будете получать 2% от награды каждого участника за организованные вами квесты. Вот это я попал. Это что же получается? Меня теперь будут искать все игроки, чтобы узнать путь, по которому я прошел? А я к тому же стал каким-то подобием Непися, который выдает задания. Да еще и про возможность установления награды ничего не сказано. Так что награду я обещать, скорее всего, не смогу. Да и выдавать ее из собственного кошелька как-то не собирался. Кроме того, тут пасется и скин, который уничтожает все живое, лезущее к нему в гости. Вот ведь свинство. Если я теперь буду посылать игроков к нему, то все они получат огромный втык. Стоп. А если тут организовать прикормленное место под эгидой тех же Диносов, взяв их в долю за разрешение на проход, плюс они наверняка смогут организовать тут приличную охрану. Всё упирается в один момент. Каков радиус поражения корабля? Какую территорию Диносам придётся охранять? А если немного недоговорить, умолчать о некоторых неприятных моментах, то они могут на нас обозлиться. Да и потом они могут пробраться сюда большой толпой и пробиться внутрь. В результате мы потеряем преимущество в возможном получении ресурсов от кораблика, чего совершенно бы не хотелось. Но и наш клан в одиночку такую вылазку не осилит. Организовать какой-то межклановый поход? д е н о с ы такого могут и не простить. Ну а кому бы понравилось? Они предоставляют нам защиту, а мы сливаем информацию на сторону каким-то левым товарищам, в обход них, возможно, даже соперникам. За такое точно по головке не погладят. Как бы нам вслед за курицами не получить нового, более мощного врага? От дальнейших размышлений меня отвлёк пелекнувший клановый ч а т л е с о в и к Нам Азя Базель вкратце описала твою ситуацию после того, как воскресла. Даже не пожалела потратить на это деньги, которые мы уже компенсировали. В общем, держись, мы попробуем к тебе пробиться, чтобы повторить твой путь, как завещала система. В крайнем случае, узнаем радиус поражения той плазменной хрени, которая отрезала вам дорогу. Жаль, что ты не можешь выдать нам задание в чате. Надо же. А ведь я даже не успел подумать про то, что у меня теперь появилась возможность написать об этом индивидуальном задании в клановый чат. Туплю чего-то. Впрочем, не в первый раз. Интересно, а может, всё-таки получится выдать так задание? Не откладывая в долгий ящик, решил проверить теорию и написал в чате координаты островка, где я сажал деревце. С описанием, что нужно найти куст м и л л о р н а и пробраться по его стволу под землю. Система такое описание, з а в о д у ч у задание, не засчитала. Обидно, но вполне ожидаемо. Самое интересное, что по результатам разрушения этой печати изменились сведения в библиотеке. Это я выяснил, когда от нечего делать копался на форумах в ожидании подхода друзей. Народ обсуждал там обнаруженное каким-то любителем истории Альтмира неизвестно откуда появившееся предложение. «Альтмир не первый населенный мир в галактике», Иначе он не назывался бы «Альтмиром». Причем приписочка эта была довольно скромной и скрывалась среди основного потока истории мира в одном неприметном месте. И сейчас из-за этого предложения форума неслабо л и х о р а д и л о особенно на фоне недавно появившегося задания. Так совпало, что эти две новости появились чуть ли не одномоментно, и результат не заставил себя ждать. Игроки уже вовсю обсуждали, что за ивент готовят разработчики по этому поводу, и не появятся ли в игре космические технологии. А тут ещё в качестве третьей новости, окончательно взорвавшей игровое сообщество, стало появление на аукционе бластера со стартовой ценой в миллион золота, но без окончательной. На форумах началась форменная истерика. От «Как можно вводить в мир меча и магии космо-оперу» до «Ура, наконец-то! Как долго мы этого ждали?» Мнения различались совершенно. Как водится на форумах, не обошлось без взаимных оскорблений и прочих матов. В общем, сеть лихорадила, а мои друзья приближались к месту, где смогут узнать об Альтмире чуть-чуть побольше. Я вылез наверх и, скрываясь в густой листве, старался не пропустить момента их приближения и реакции и с Кина на это дело. Надо сказать, хозяин корабля не обрадовался новым посетителям и постарался залить всё вокруг плазмой. Но мои друзья чётко знали своё дело. и вошли под крону дерева без потерь. Надо бы и мне изучить некоторые защитные заклинания, а то я какой-то неправильный маг, только на крови врагов и держусь. И хотя пока хватало, но это не значит, что надо ограничиваться и не изучать ничего нового. Следует развиваться, становиться сильнее. «Итак, господа щитовики, сколько у нас ресурсов?» Пришедший с остальными грумбараж тут же попытался проконтролировать ресурсы команды. «У меня маны ноль, но бутылки пока не трогал», — отозвался довольно крепкий, похожий на большой булыжни к гном по имени д а р и м и д о н т Кочевник. Это имя вызвало у меня большую кучу вопросов, связанную с явным несоответствием имени персонажа, так сказать, внутреннему содержанию. Но сейчас было несколько не до них, так что оставим вопросы на потом. Еще четверо щитовиков оказались с полным запасом маны. Один потратил примерно четверть. прекрасно! Значит, у нас есть около 45 минут. Плюс-минус. Лесовик, мы сможем куда-то пробиться на таких ресурсах? Сложный вопрос. С учётом того, что я сам никуда не пробился. А стены там неплохие. Магии противостоят очень неплохо. Насколько я понял, вплоть до уровня в 300 единиц любой магии могут противостоять спокойно. Это откуда такие познания? Местный скин рассказал. Прекрасно. Болтун — находка для шпиона. «А вот то, что нужно три сотни хреново. У нас только Майки может похвастаться заклинаниями подобного уровня». Я перевел взгляд на мага с именем Майки Мышус и задумался, отчего у нас в клане у всех такие странные имена. Почему нет никакого пафосного типа «самый первый», «лучший из лучших» или «нагибатор»? Да даже простых, но пафосных люциферов или архангелов нет. Все ники не то что убогие». а какие-то пришибленные слегка. Разве что с е р а н о выпадает из этого ряда, да я. Может быть, это тоже один из этапов отбора игроков. Ваш ник Василий23982? Вы нам не подходите. Ваш ник Васи у Алиси Замокрецкий? Добро пожаловать в клан. При этом все его всё равно будут называть Васькой. Правда, для нашего клана лучше быть не Замокрецким даже, а каким-нибудь Подмокрецким. поскольку всё-таки есть небольшой излишек пафоса, а мы это не приемлем. о Блин, ну бред же. А вот у девушки-лучницы имен довольно красивая. Выбилась она из нашей груды мусора. Алеванда. Непонятно и красиво. Хотя готов поспорить, что скоро её будут звать Алё или в лучшем случае Ванда. А к физическому урону какая сопротивляемость? Поинтересовался всё тот же гном Дори Мендонт. который почему-то кочевник, но при этом одет был не в халат или стёганку, да даже пусть и лёгкую кольчугу, а вполне неслабый ламелиарный доспех и держал огромную секиру. Вот почему гномы с их-то ростом так сильно тяготеют к большому и тяжёлому двуручному оружию, непонятно. Хотя у них вроде есть какой-то расовый бонус. То ли к силе, то ли к выносливости. «Не могу ничего ответить на этот вопрос. Кулаками стены не бил». а из оружия у меня при себе был только магический посох. «Алеванда, попробуй!» — тут же предложил грумбараж. Лучница подошла к краю листвы и начала одну за другой пускать стрелы когда-то приглянувшуюся мне дверь, которую Искин так и не открыл. Пять стрел даже не пробили пластик. Дальше девушка стрелять не стала. Бесполезно. Грумбараж с ней легко согласился. Да и все мы видели итог. Чего уж там. «Есть у кого-то предложение?» «А меня есть!» — внезапно раздался голос Искина. «Может, вы свалите отсюда по добру-поздорову, пока я добрый?» «Где же ты добрый, если в наглую нас плазмой поливаешь?» — возмутился я. «А что, я должен был вас встретить с распростертыми объятиями? После того, как вы мне обшивку повредили, да и дерево тоже могло пострадать. Это все потому, что ты слишком жадный». «Я-то как раз не жадный, а хозяйственный. Это вы наглые и жадные. Пришли, расковыряли обшивку, лезете сюда целой толпой». «Значит, тогда домовитый», — захихикал Серано. Улыбки появились почти на всех лицах, даже у сосредоточенного грумбараша и от чего-то грустного б о р м о к л е я «Я не могу быть д о м о в и т о м Я охраняю не дом, а корабль». «Ха!» — слегка поддался на диалог Серано. И тут же предложил свой вариант. «Кораблевитый?» «Нет такого слова!» С какой-то лёгкой иронией ответил Искин. «Похоже, диалог может завязаться». «А что нас заставляет придерживаться старых догм речи? Любой язык растёт и развивается. В нём появляются новые элементы, как из других, так и новообразованные. Так почему бы не принять слово «кораблевитый»?» «А зачем? Какую смысловую нагрузку оно несёт?» Ведь для этого есть другие, более подходящие слова. Рачительный, хозяйственный, практичный, экономный, бережливый. — Все, уел, сдаюсь. Не быть тебе кораблевитом. — Не очень-то и хотелось. Да, не вышло усерано. в Диалог увял. Даже попытка зацепить на обиду тоже не прошла. — Отчего мы тупим? — спросил Бармаклей. — Если нельзя отходить от дерева... но оно само пустило корни глубоко вниз, то что нам мешает ковырять обшивку рядом со стволом? «А если дерево упадет еще ниже?» «В смысле упадет?» — выпучил на меня глаза с е р а н о «Да точно так же, как до этого. Почему вы думаете, ствол внутри, а снаружи только крона? Дерево тупо повисло на ветвях, и потому не провалилось совсем. А если будем ковырять обшивку дальше, то оно может рухнуть еще ниже?» «Нет, тут я с тобой не согласен». «Если оно уже на ветвях висит, то и падать ему ниже некуда. Мы же не вверху ковырять собираемся, а внизу, так что...» И принялись ковырять нижнюю переборку. Искин нас стыдил, ругал, говорил, что мы наносим вред редкому растению, занесенному в золотую книгу, но мы плевать на него хотели. В результате он все-таки не выдержал и открыл дверь. Мы, честно говоря, такого не ожидали». и даже не сразу заметили произошедшее, пока он нам об этом прямо не сказал, после чего заметил. «Если бы не прямой приказ моего капитана и заложенная программа о необходимой защите великих деревьев, то не видать бы вам моих закромов, как своих ушей. Ну, до чего уж там». Двое из нас тут же ломанулись к двери, но она захлопнулась прямо перед носом, после чего их испепелила плазменная пушка. Как-то глупо вышло. Впрочем, на лице грумбараша никаких сомнений или раскаяния я не увидел. Он только молча кивнул и приказал. «Ломаем пол дальше, не слушаем больше этого коварного урода». «Нет, ну на коварного я согласен, но почему сразу урод-то?» С легкой обидой возмутился Искин, но никто ему отвечать не стал. Подходил к концу второй час тупого ковыряния пола, а дыру расширить удалось только сантиметров на десять. Туда даже при всём желании проникнуть невозможно. «Нужен гидравлический молот», — заявил Доримедонт. «Да ты что!» — сплеснул руками Серано. «Мы-то убогие сидим тут и думаем, чего нам не хватает, а надо тупо прикупить на аукционе гидравлический молот. Ты ещё скажи перфоратор или отбойный молоток». «А ведь ты знаешь, в Серано, Доримедонт прав», — задумчиво протянул Грумбараш. «И где же нам его взять?» «Нанять. Есть один товарищ. Равликом его кличут». «Ага, прямо так Равлик-Гидравлик и ломанулся помогать нам квест выполнять». ь с е р а н о не тупи». «Это вы не тупите. Да, за такой квест любая сволочь ухватится. Вот только нам после этого вряд ли удастся выжить. Все захотят распотрошить. Причем сразу же, как только понесем добычу домой. Да мы еще отсюда выйти не успеем». а нас будет ожидать комитет по горячей встрече. А если дать заяву сразу к нескольким топ-кланам, чтобы получить статус этакого нейтрала? Тогда нас диносы рано или поздно сожрут, просто чтобы неповадно было к другим топам соваться, раз до этого договаривались. А если пойти к ним на поклон, то мы и 10% не получим. Да, паршивый расклад. «Расклад очень даже ничего, зря вы кукситесь». Мы за два часа проковыряли дыру в 10 с а н т и м е т р о в Ещё пара-тройка часов, и можно будет потихоньку спуститься вниз. А там уже видно будет, что внутри находится. И тогда будет уже совершенно другой расклад для разговора с этой стреляющей скотиной. А может, и вовсе найдём блок управления и уничтожим его к чертям. Зачем же такие крайности, господа? Нужно решать вопросы путём диалога. Искин был с а м а у ч т и в о с т ь и даже снова открыл дверь. На сей раз туда отправился один под баблом. Проход оставался открытым до его подхода. Игрок даже сделал шаг на ту сторону, после чего раздался звук запираемой двери. Участь его была незавидной. Он пытался стучать, но злобный скот и скин так дверь и не открыл. А спустя несколько минут раздался звук выстрела, и стук прекратился. «Да, тают наши ряды, и даже бабл не панацея», — задумчиво процедил Сирано. на что услышал от грумбараша р а з д р а ж ё н н а я л о м а й дальше! Хватит филонить!». Спустя ещё три часа мы наконец-то спустились вниз. Нас оставалось всего семеро. Внизу уже поджидали дроиды и с к и н а вовсю стреляющие по нашим беззащитным тушкам. Их прикрывала огромная турель, висящая на потолке в углу. Нас прикрывал Баббл. Так что я немного соврал, мы были не такими уж беззащитными». И тут класс показал с я р а н о Он своей шпагой за считанные мгновения лихо расковырял дроидов и в качестве финального аккорда пафосно разрубил напополам турель, мастерски взбежав по стене и в прыжке достав до неё. Осмотрев своих компаньонов, я понял, что, как и все, стою с открытым ртом, после чего со стуком его захлопнул. «Ну чего?» — с недоумением посмотрел он на нас. «Я качаться не переставал. т о т д е л а л такое». «Надо всегда двигаться вперёд!» д а с и р а н и т ь можно!» — выдавил из себя г р у м б а р а ж А Бармаклей подтвердил. «Ага!» с е р а н о же у лыбился вовсю ширь своей челюсти. У меня начало складываться впечатление, что он давно готовил нам этот сюрприз. Но случая сделать презентацию всё никак не было. А тут — пожалуйста. «Как вы думаете, здесь ещё много дроидов?» — внезапно поинтересовалась Азя Базель. да нет «Откуда может быть много дроидов на многокилометровом космическом корабле?» — з а и х и д с т в о в а л в ответ Серано. «Максимум 2-3 осталось». «Смешно», — немного обиженно ответила Азя Базель. «Да, настроение сейчас у всех не очень. Но это не значит, что надо срываться на своих. Надо вести себя как-то немного проще». б о р м а к л е й говорил с интонациями к а т а Леопольда. Не хватало только коронной фразы. «Давайте уже просто пойдем вперед, без дурацких вопросов и не менее дурацких подколов». Грумбараж был явно не в духе. «Серано, в в тебя это касается в первую очередь. И еще, ребята, утройте бдительность. Что-то у меня дурное предчувствие». Тоннель, по которому мы сейчас продвигались, был довольно широким. Метра три в ширину и в высоту. Странно, если эльфы, люди и гномы вовсе не громадины, Зачем тогда такие коридоры? Логичнее было бы на корабле сделать их размером поменьше, ведь на это настроена его логистика, или я чего-то не понимаю? Навстречу нам вышли два трёхметровых робота, полностью занявшие коридор своими тушами. И, кажется, у меня не осталось вопросов по странности внутренних проходов. Лишь бы они дальше не расширялись, а то у меня уже начинает появляться боязнь открытых и больших пространств. если там появляются такие чудовища. «Лесовик, копьём тьмы их. Энергия тьмы неплохо разъедает доспехи, а вось роботов покурочит». Не успел он это проговорить, а твари уже ломанулись в нашу сторону. Времени на каст хватило только для одного. Его отбросило ударом метров на пять назад, а второй добежал до нас, и мы еле успели отпрыгнуть в сторону. Вдогонку я послал ему второе к о п ь е Что бы там Грумбараш н е говорил, а копье тьмы на них не подействовало так, как хотелось бы. Нужно думать что-то еще. Ребята разбились на группы по трое. Каждая ломала своего робота. Я же оставался посередине и думал. И у меня только одно заклинание, которое нормально действовало на корабле. Воспользоваться, что ли? «Требую полного подчинения!» Заорал я во всю глотку и запустил печать хаоса. Весь корпус корабля тряхнуло. Его начало корёжить. Мы все попадали, роботы тоже. Но даже лёжа мои друзья продолжали биться с этими механическими болванами. «Я не подчиняюсь твоим глупым командам! Какими бы пси-разрядами они не подкреплены!» — нагло заявил Искин. «И то, что ты портишь мою обшивку, ведёт только к одному — к твоей скорой смерти! Ребятки, укажите им свет в конце тоннеля!» Внезапно обшивка тоннеля разошлась ещё в шести местах. И появились еще шесть роботов. д а Оказывается, до этих пор Искин с нами просто играл. А вот теперь начались неприятности. Судя по всему, твари эти сделаны из мифрила. Поэтому их просто невозможно повредить заклинаниями. Причем поняли мы это после того, как с е р а н о содрал на боку робота краску. И оттуда сверкнуло фиолетовым металлическим блеском. И вот сейчас к нам приближалось еще шестеро таких же. Мало того, на их плечах начали наливаться красными какие-то выступы. Не к добру. «Неужели ты до сих пор не уяснил, что вся эта твоя так называемая магия в подметке не годится канувшей в небытие псионики? А я был рассчитан именно на то, чтобы работать с псионами и против псионов. И что ты, жалкая букашка, можешь противопоставить мне, созданию колоссальной цивилизации чужого для тебя мира? Ты никто». «Ты пыль под ногами моих роботов!» «Единственная причина, по которой ты еще не уничтожен, — это...» Внезапно коридор словно разодрали на высоте двух метров, и всех новых роботов просто разорвало пополам. Мне показалось, что я на секунду заметил мелькнувшие щупальца. Щупальца! И отчего мне кажется, что это тоже ни хрена не дружелюбное существо. Лежащим на полу роботам щупальца навредить не успела. Те начали стрелять из выступов на плечах. и словно этого показалось мало, на их предплечьях тоже повылезали пушки и включились в стрельбу. К счастью, огонь они вели куда угодно, но не по нам. Сразу два щупальца прорвали обшивку снизу под роботами и утащили их в неизвестном направлении. «Это все ты!» — внезапно заверещал Искин. н н а это же невозможно! Почему оно служит тебе?» «Так и да, нам тоже интересно, лесовик». «Что за т е м т а к л е в о г о монстра ты себе на службу поставил?» С я х и ц е й поинтересовался в Сирано, в и на лицах других товарищей я увидел полную его поддержку. «Знать бы еще самому!» — тихо под нос пробурчал я в ответ. Тем временем проломленный сверху коридор начал подозрительно оседать. Как-то это немного беспокоило, да и вообще его нехило так зашатало. «Мне одной кажется, что мы тут засиделись», — поинтересовалась Азя Базель. «Пора бежать. Почувствуйте себя героями, убегающими от разрушения конструкций», — своеобразно поддержал ее с е р а н о Но мы предпочли последовать его совету и действительно побежали. Было тяжело. Пол ходил худуном. Все время что-то тряслось, где-то что-то взрывалось, шумело, дребезжало, и все это отражалось на нашем коридоре. Его трясло все больше и больше. После очередного толчка я со всей дури влепился в ворчанку и скатился вместе с ней по стене. «Ребята, я понимаю, дело молодое, но вы бы хоть подождали до выхода из коридора. Или это в рамках, так сказать, последней возможности?» Подскочившийся Рано в помог нам подняться. «Я бы на вашем месте так не отчаивался. Мы еще поборемся». «Да иди ты, ежиков облизывать!» Довольно интересный вариант посылы по всем известному адресу от Азя Базели заставил на секунду отвлечься. И новый толчок на этот раз — обрушил меня на серано. Теперь мы валялись на полу уже с ним. «После всего, что между нами сейчас только что произошло, ты просто обязан на мне жениться, лесовик!» не терял тот присутствие духа, ворочаясь подо мной. й п о я ц прокомментировала Арчанка, помогая нам подняться. Мы припустили вслед за ушедшими вперед товарищами. Те успели уже довольно прилично удалиться. И вот когда до покореженных створок выхода из этого страшного прыгающего коридора... Осталось всего ничего, очередной удар буквально опрокинул его и заставил нас вылететь в отверстие выхода. Мы оказались в каком-то помещении, забитом обломками, стеклом, пластмассой, а также какими-то кишками, кровью и прочими весьма неприятными субстанциями. Вот интересно, откуда тут всё это, если мы сюда только что пришли? Складывалось полное впечатление, что тут успели порезвиться до нас, причём качественно. Вопрос кто? И над всем этим безобразием царил разодранный потолок, который раньше имел в высоту около трёх метров. А теперь его не было почти совсем, только изредка виднелись ошмётки. А ещё нам очень повезло, что тропа, протоптанная кем-то неизвестным, как раз поворачивала около коридора, который висел сейчас почему-то почти вертикально, и уходила вдаль. Судя по всему, этот неизвестный именно тот, кто, по идее, мне подчиняется. но при этом оттянул все силы Искина на себя. А ещё мы знаем о нём, что это — оно. Что же это такое? Как малы информации для правильных выводов. «Какие будут предложения?» — поинтересовался г р у м б а р а ж а какие есть варианты?» — тут же вопросом на вопрос ответил Серано. «Озвучьте весь список». «Серано, не тупи!» «Это уже Бармаклей. У нас две тропинки. Одна вслед за чудовищем». «Другая — туда, откуда оно пришло. И не факт, что там нет еще одного такого же». «Нет, н ну, о в первом-то варианте чудище точно есть», — вполне логично заметил г р у м б а р а ж т о ч н о взметнув шпагу вверх, тут же заулыбался Серано. «Надо идти туда, а то, судя по его проходу, после него не остается ничего интересного». Мы еще раз оглядели имевшийся в наличии мусор и были вынуждены согласиться с приведенными доводами. После неизвестного создания поживиться было нечем. Но мы же сюда пришли именно за этим, а не просто так, по коридорам побегать, чтобы уйти несолоно хлебавший. После небольшого переглядывания все поддержали точку зрения с е р а н о и пошли на звук раздающихся хлопков, взрывов, скрежета и какого-то непонятного лязга. Складывалось полное впечатление, что там творится что-то неописуемое, и мы лезем прямо в эпицентр этого непонятного». «Все-таки у игроков напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Ведь возможность воскреснуть на точке возрождения, пусть и с потерей опыта, лишает какой-то доли разума, а именно разумного опасения за свою жизнь». Грохот приближался, а с ним и вопли из кино. Тот был явно недоволен. «Нет, только не генную лабораторию! Это п о с л е д н е е Ты так три уже разрушила! Оставь хотя бы эту!» Отчего-то мне кажется, что уговаривать кого-то в подобном тоне бесполезно. Не прислушаются точно. «Ребята, а может, не пойдем туда?» — внезапно спросил наш аналитик. к н о вспомните, на нас этот эскин так не кричал, а тут такие вопли словно его режут. Мы ему такого урона не наносили. Ты же вроде аналитик, и где твой анализ?» — начал стыдить его Сирано. «Что ты скажешь нашим погибшим, когда вернешься?» Мы испугались того не знаю чего. Там Искин кричал, что его убивает, но мы и не пошли. Так что ли? Да нас с саными тряпками закидают за такую выходку. Как тебе вообще такую в голову взбрело? Не знаю. Жутко мне что-то. Что там за тварь, с которой Искин ничего сделать не может? Да еще говорил, что она на нас работает. А этого тут никто не может. Ведь так? Все взгляды скрестились на мне. Но... Как-то робко протянул я. После печати хаоса можно ожидать чего угодно. Это случайно не та самая, после которой появились Филя и Селестрий в их нынешнем виде?» Прищурившись, поинтересовался Серано, с явным подозрением поглядывая на меня. «Ну да, это она», — честно признался я в ответ. «И что же заставило тебя применить ее тут?» С точно таким же подозрением посмотрел на меня г р у м б а р а ж в ы же помните, что у нас тогда были проблемы с большими роботами?» Вот я и запустил печать. Ну да, роботов-то теперь не стало. Зато появилось что-то, с чем теперь сам Искин справиться не может. И только истерит постоянно. Очень хорошее решение, прямо великолепное. Сарказм прямо-таки сочился из аналитика. Как вы думаете, сколько мы проживем после встречи с тем, что могла породить печать хаоса? о спорим, что эта фигня станет новым д р у г о м л е с о в и к у Да и Искин что-то в этом роде кричал опять же. «Блин, вот почему у нас в клане вечно происходит такая ахинея, что логика с аналитикой о к а з ы в а ю т с я глубоко в... Мда, в Астрале. в Вот так у нас весело». «Ребята, я бы не хотела вас отвлекать», — донесся слегка напуганный голос Азя Базели. «Но мне кажется, у нас гости». Мы повернулись и увидели щупальца, раздирающие наш коридор. И почему сразу не обернулись на скрежет? Неужели так были увлечены спором? Почти дойдя до нас, щупальца остановилась и начала подниматься вверх, задирая и сминая при этом потолок. От этой картины как-то и впрямь пропадало желание идти вперед, тем более что чудище, похоже, пришло к нам само. Над нашим коридором оказалось огромное пустое пространство, в котором в и д н е л с я Миллорн со множеством отростков тентаклей, которые крушили все вокруг и тащили в громадную пасть. Находилась она примерно там, где ствол превращался в крону. У него это происходило как-то сразу. Вот ствол, вот огромная зубастая пасть, вот тентакли, а вот и крона. Из-под нее на нас смотрели убийственно спокойные глаза, словно дерево не жрало вокруг все подряд, а просто перерабатывало углекислый газ в кислород при помощи солнечного света, да и вообще з а н и м а л а с ь вполне привычным и нужным делом. Система тут же порадовала меня новыми табличками. Внимание! В мире есть четкое разделение между флорой и фауной. Внимание! Флора не может быть разумна. Внимание! Была создана химера на основе флоры, обладающая зачатками разума. Внимание! Попытка удаления данной химеры невозможна, поскольку находится в локации индивидуального задания, открытой для общего использования. Данная локация закрыта от вмешательства извне. е в н н и и м а Для разрешения коллапса системы требуется убрать административное ограничение. Внимание! Разделение по разумности между флорой и фауной было убрано. Внимание! Вы разрушили одну из печати, наложенных на Альтмир. Внимание! Вы разрушили три печати, наложенные на Альтмир. Поздравляем! Вы получаете титул «Скрытый враг Альтмира». Преимущество титула. При смерти вы не теряете опыт, а также можете настроить доступ к любой вашей информации для любых групп пользователей и персонажей в игре, независимо от каких-либо их навыков и доступов. Вот это новости! Я теперь враг целому миру. Жесть какая! И почему таблички посыпались только тогда, когда я это дерево увидал, а не раньше, когда оно было создано? Система протупила, или что? Стоп! А что там дальше-то посыпалось? Внимание всем игрокам Альтмира. У нашего мира появился скрытый враг. Он хочет разрушить семь печатей этого мира и разрушить его. Награда за нахождение врага неизвестна, но она будет воистину мировых масштабов. Остановите коварного врага, пока не поздно. Приятной игры. Внимание, получено задание мирового масштаба. Найти врага мира. Необходимо найти скрытого врага мира, пока он не разрушил еще четыре печати. Награда. Не определена, но сопоставима с мировыми масштабами. Связана напрямую с вашим классом. Штраф за провал — разрушение мира. Ещё круче. Особенно штраф за провал пугает. Как такое возможно вообще? Получается, что если я ещё четыре печати хлопну, то мир накроется медным тазом? Неужели корпорация пойдёт на такой шаг? Представляю, как сейчас подгорает от этого с о о б щ е н и я у топовых игроков и кланов Альтмира. Внимание! Получено задание мирового масштаба разрушения мира. Необходимо найти и разрушить еще четыре печати. Награда не определена, но по масштабам мира будет невероятной. Вам запрещено рассказывать кому-либо об этом задании. Штрафные санкции за разглашение будут самыми суровыми. Приятной игры. Штраф за провал отсутствует. Штраф за разглашение информации о данном задании самый суровый вплоть до вечной блокировки пользователя в нашей игре. «Да, а это, похоже, мое персональное задание. И тогда становится н е п о н я т н а я фраза про разрушение мира, если меня чем-то награждать планируют. Чем и как? т р и ю серебрянниками? И опубликуют мое фото в сети? Да я же после этого и дня не проживу в реале. Меня топовые грохнут за потерю своих ресурсов, наработок и тому подобного. Причем сделают это тупо из злости». Я даже не знаю, как охарактеризовать эту ситуацию, в которой оказался. То есть я — вселенское зло, которое должно разрушить этот мир, и даже получил на это задание. И в то же время все остальные игроки получили задание остановить меня. И тут еще стоит учитывать мой титул, который дает вообще неизвестно что. Хотя одно известно точно. Титул этот надо спрятать от всех неписей и игроков. Я тут же закопался в н а с т р о й к и и полез проводить ревизию. Меню управления данными стало каким-то невероятным по сложности. Но с грехом пополам я осилил эту мешанину и спрятал от всех два своих титула — «Разрушитель печати» и «Скрытый враг Альтмира». Нет, то, что опыт при смерти не теряется, это круто, но как бы меня такое не демаскировало, вот в чем беда. Интересно, есть ли еще в мире титулы, которые давали бы подобную фишку? И да, охота на мою скромную персону пугала, очень даже пугала. Но хвала всем богам этого мира обо мне пока никто не знает, только подозревать могут. И первым в очереди таких подозревающих оказывается старичок-боровичок. Что же, мне теперь прихлопнуть своего учителя? Не лежит у меня душа к этому. Наоборот, хочется помириться. Так может, после того, как я спрятал эти свои титулы, удастся с ним как-то договориться? Внезапно, с приходом нового действующего лица, все мои мысли лопнули, будто воздушный шарик. Уже знакомое чувство невероятного ужаса навалилось на меня, словно у п а в ш е е с небоскреба наковальня. Было неимоверно тяжело даже просто вздохнуть в присутствии гостей. Я чувствовал а ее у себя за левым плечом, но даже не смел подумать повернуть туда голову. Ужас буквально парализовал меня. Казалось, само движение умирает в ее присутствии. Предвечная явилась во всем своем давящем величии. Как хорошо, что я успел спрятать свои титулы. И почему я не удивлена, обнаружив именно тебя здесь? Я готов был поклясться, что она усмехнулась, хотя не выдала себя ни единым звуком, да и эту самую усмешку видеть совершенно не хотелось. «Все-таки твой бог коварен. Он хоть и дитя, но какое же непосредственное. Надо же!» Своей недолгой речью он опять заразил меня страшным проклятием. Любопытно. Оно плохо сочетается с моей работой и образом жизни. Как бы абсурдно это ни звучало. Хотя к кому я это говорю? Похоже, хаос ее еще и юмором заразил. Чудные дела творятся в этом месте. Здесь находится искусственная форма жизни, которая якобы не подчинена моим законам. Но сейчас она с каждой минутой все ближе ко мне. А я не знаю, куда её девать. Да ещё появилась новая форма жизни, прежде неизвестная в мире. И всё в одном месте. Эти две формы схлестнулись в схватке. Причём первая не может нанести второй ни малейшего урона, при этом медленно, но верно погибая. Вообще-то любая форма жизни просто обязана бороться за своё существование. А тут якобы бессмертное создание. Такой вот казус. Ты не мог бы мне помочь с этим делом? «Как?» Едва смог выдавить я из себя всего одно слово. «Останови эту новую, пока еще неразумную форму, которая уничтожает старую и разумную. Я не хочу разбираться сразу с двумя этими недоразумениями. Хотелось бы, чтобы мир существовал подольше, а при уничтожении бессмертного существа может рухнуть одна из печати мира. И мне бы этого очень не хотелось. Ты же не работаешь на врага этого мира?» «Нет». С трудом я выдавил из себя такое короткое слово. В ее присутствии врать было невозможно, но я ведь и впрямь не работал на врага. Я сам и был врагом этого мира. Ну и прекрасно. Останови тогда деревце. Оно тебя послушается. Ведь это же ты его создал. Милорны всегда отличались искренней признательностью к своим садовникам. А ты его из самого орешка вырастил. Вместе с последним словом пропало ощущение давящего пресса. Судя по всему, мадам смерть удалилась. Такое ощущение облегчения сложно с чем-то спутать. Я даже не смог удержаться на ногах, рухнув на пол. И система тут же порадовала меня новой табличкой. Получено задание остановить смерть из кинокорабля «Мерджирио». Необходимо устранить угрозу жизни из кинокорабля «Мерджирио». Награда отсутствует. Штраф за провал. Разрушение печати мира о жизни неживого. «Ребята, я на две минуты завис». «Что тут было?» — поинтересовался в Серано. в «Такая же ерунда. То же самое. И меня заклинило». «Всем мировое задание выдали». Перекличка прошла под мое молчание, и тогда на меня обратили внимание. «Лесовик, ты знаешь, у тебя такой вид, что краши в гроб кладут». т ты...», ты... — немного заикаясь, начал я, но, взяв себя в руки и выдохнув, продолжил уже нормально. «Даже не представляешь, насколько сейчас прав». «В смысле?» «Сюда предвечная приходила». «Да ладно. А какая она? С косой и в чёрной хламиде с капюшоном? Черепушку из-под капюшона видать? А пальцы, которыми она косу держит, костлявые? Да погоди ты, с е р а н о со своими глупостями. Чего она хотела-то?» «Хотела, чтобы я деревца остановил». «То самое, что сейчас корабль разрушает?» «Ну да». «И как ты должен это сделать?» «А чёрт его знает!» «Народ, давайте накидаем хоть каких-нибудь предложений нашему товарищу!» Живо включился в ситуацию Бармаклей. «Кроме тупого варианта выйти и просто поговорить с деревом, убеждая встать на свою сторону!» Вариантов ни у кого особо не оказалось. Не густо с выбором. Действовать по самому тупому варианту печально. Вот отчего-то совершенно не лежит у меня душа к таким весёлым экспериментам. Но внезапно окружающие нас декорации изменились сами. В наш тихий, такой уютный, разодранный ко всем чертям коридорчик, заглядывало дерево. И делало оно это довольно кровожадно, явно примериваясь нами закусить. Но на секунду задумалась, после чего что-то прошелестело. Мне на секунду показалось, что там присутствовала эмоция удивления. Как шелестом листьев можно передать удивление, я и сам не могу понять. И уже спустя секунду дерево опять издало схожий звук, но уже радостно, после чего ко мне устремились по меньшей мере десять тентаклей, схватили и потянули куда-то в сторону пасти. Друзья пытались меня отбить, но силы явно были неравны. Дерево не обращало на их потуги ни малейшего внимания, отмахиваясь парочкой дополнительных тентаклей, как от мух, отчего мои друзья разлетались, как кегли, от врезавшегося в них шара для боулинга. А дерево тем временем подтянуло меня к стволу чуть ниже пасти, прижало так, что у меня ребра затрещали, я получил неслабый дробящий урон на 500 пунктов. Очень даже не кисло. Если у этого дерева такой урон от обнимашек, то что оно творит в бою? Стоп. Обнимашки. От дерева явно исходила какая-то дикая волна теплоты. Она о чем-то шелестела, и на секунду я захотел ощутить, понять, что оно говорит. Представить, что чувствует и делает, и почему. «Внимание! Активирован талант «Душа леса».» А вслед за табличкой от системы я услышал шелестящий голос. «Папа, папа, наконец-то! Как долго я тебя искал! Я проснулся, а тебя рядом нет, а тут эта железяка меня обижает. Но я ему и дал, и тебя искал, пока его ломал, и нашел. Как же хорошо, что я тебя нашел!» Ты же теперь никуда не уйдёшь. Да куда же я денусь? Ура! А где мама? Не знаю. Немного растерялся я. Я от тебя и с е м е ч к о вырастил. Папа, а почему у тебя уши недлинные? Ведь вроде у всех ваших должны быть такие длинные и заострённые уши. А у тебя они какие-то круглые. Вот откуда это дерево знает об эльфах? Генетическая память? Бред же! «Да о чём я вообще? Это же игра. А тут магия. А магия объясняет всё. Даже дерево ребёнка, ищущего и нашедшего своего папу. Пусть папа и неправильный круглоухий». «А почему рядом нет моих братьев? Почему я совсем один? Ты же вырастешь мне братьев?» «Конечно. А они тоже смогут говорить и двигаться?» «Надеюсь. Слушай, я тут упустил одну деталь. У тебя имя есть?» «Нет, это же ты должен был меня назвать. Мне показалось, или дерево и впрямь на меня надулось, словно я его своим невниманием обидел. А у тебя есть какие-то пожелания насчёт имени?» «Хотелось бы что-то лёгкое и воздушное, но в растительном стиле. Интересная задача. Из лёгкого и растительного я знаю только «Перекати поле», но, как мне кажется, это не совсем то имя, которое тебе бы подошло». Да уж, этим сухим шариком быть как-то не хочется. А что если облачко, и лёгкое, и воздушное? А что в нём растительного? Ну, оно же растение поливает, позволяя им расти. А ты за братьев радеешь, тоже хочешь, чтобы они выросли. Так что тебе очень даже подходит. Или, как вариант, тучка. Хм, тучка. Это как-то хмуро. Не хочу. Нахмурившись, заметила дерево. которое в одиночку почти целиком разнесло инопланетный корабль. А облачко мне нравится. Пусть будет так. Над деревом загорелась надпись «Облачко» в поле, где должно показываться название моба. э к и й диссонанс будет у тех, кто его встретит. Надо бы его со спящими познакомить. А уж как с е л е с т р е ему обрадуется. Первый разумный Меллорн в мире — это же что-то невероятное. Какие от него могут быть ингредиенты? если, конечно, он их дать с о г л а с и т с я А еще из него должен получиться довольно неплохой охранник замка. А если ему еще и братьев таких же вырастить, то, считай, у нас появится не слабый такой отряд энтов на охране. Тогда при таком раскладе мы сможем попытаться отбиться и от некоторых топ-кланов. Мои соклановцы вначале смотрели на меня как на психа, у которого от страха быть раздавленным к р ы ш е п о е х а л а Но после того, как я долго и упорно что-то втюхивал дереву, Взгляды их сменились вначале на неверящее, потом о ш е л о м л е н н ы е а когда над деревом загорелось его новое имя, и вовсе восхищенные. И тут о себе напомнил и скин корабля. «Лесовик, забери его, я тебя умоляю, пока он не разнес мне тут все к чертям. Эти повреждения я еще могу попытаться закрыть, но если будет продолжение в том же духе, то уже все. А какой мне смысл уводить облачко?» Он вроде бы неплохо себя здесь чувствует. Отвечу на один любой твой вопрос при твоём приходе. Но ты должен приходить не чаще раза в 10 лет. Не пойдёт. Постарайся сделать более интересные предложения. Ты же помнишь, на каком этапе я от тебя уходил. Понял. Информация тебя мало интересует. Нужно что-то более материальное. А если я тебе предложу инфокристаллы по магии моих создателей? Но не больше одного кристалла в 10 лет. «Магия — это, конечно, хорошо, но мне бы хотелось каких-то технологий». «Да зачем они тебе? Здесь же всё на магии существует. Все технологии в зачаточном состоянии. Они просто мир разрушат». У меня в голове словно звоночек прозвенел. «Это может быть очередным разрушением печати. А хочу ли я такого? Точно нет. Хреново всё закончится тогда. И тупо. Представляю табличку от системы». Вы разрушили мир, поздравляем, конец игры. И на кой ляд мне такое счастье? Хотя и награду обещали какую-то невероятную, но что-то я в это не верю. Вообще, судя по выдаче этого задания, системе не очень нравится обслуживать игроков, и она хочет от всего этого избавиться. Или это у меня фантазия разыгралась? Облачко, а ты не хочешь еще что-нибудь здесь разрушить? Первым успел заорать на эту мою фразу и скин. «Не надо! Был неправ! Пожалуйста, не надо!» Облачко же только улыбнулся, но в нашу беседу вмешиваться не стал. «Я согласен предоставлять тебе по одному инфокристаллу раз в год на любую выбранную тобой тему. Давай раз в неделю и считай, что мы договорились». Спустя пять минут ожесточенного торга мы пришли к сроку раз в месяц. И тогда я поинтересовался у деревца. «Облачко, а хочешь, я тебе свой дом покажу?» «Конечно, хочу. Кстати, Искин, я в следующий раз тоже с облачком приду. И с друзьями. А может, еще и братьев облачко захвачу. А давай без них, а? Посидим, поболтаем, чаю попьем. В смысле, вы попьете, а я поболтаю. А потом кристаллик дам. И пойдете вы, куда глаза глядят. А то и подальше. «Чтобы я вас месяц не видел!» «Ну, идите, засиделись вы в гостях!» «Что-то я кристалла не наблюдаю, да и тему еще не выбрал. Предоставь список!» «На это есть кристалл со списком тем. Берешь?» «Нет, так озвучь. Я не нанимался в няньки, и не собираюсь подтирать тебе сопли». «Да уж, нянька из тебя п о л у ч и л о с ь бы так себе!» — ехидно подключился к нашей беседе с е р а н о Я бы даже сказал, совсем не получилось. Это всё равно, что робота пытаться научить творчеству. Хотя, постой, ты же и есть робот. и с к и м его молча проигнорировал, но к беседе подключился г р у м б а «Да, р а ж д а в Сирано, в роботы в этом плане туповаты. е Всё равно, что чайники. Только свистеть и могут, а выхлоп — пустой пар и ничего больше». «Это ты верн», — о подметил дружище. Ни одной замечательной музыкальной вещи, созданной роботом, нигде услышать невозможно. Что могут придумать эти консервные банки? Только то, на что их запрограммировали. И прекрасное не их удел. Это так же верно, как дважды 24 и т а к я жду твой выбор». И скин на провокации так и не поддался. «А я жду список. Облачко, погуляй пока по кораблю, и ни в чем себе не отказывай». «Не надо, я расскажу». «Но это шантаж, так дела не делаются». «Так, как хочешь ты, дела тоже не делаются. Итак, список». «Да подавись, он не пойдет в зачет нашей сделки». Изучить кристалл со списком — дело не слишком долгого времени. Но тем, которые высыпались передо мной на экране гипношлема, было на четыре экрана. Первый полностью посвящен космосу и строительству кораблей. Второй — военному делу и пси-техникам. Третий — медицине. Четвертый — Сельское хозяйство, экономика, юриспруденция, этикет и прочее, прочее, прочее. Разумеется, я долго захлебывался слюной. Хотелось всего. Но пришлось всё-таки убирать что-то одно из имеющегося. И тут верх взял прагматизм. Космос мне в игре пока ни к чему, медицина тоже, сельское хозяйство и вообще всё, что входило в раздел прочего, малоинтересно и малозначимо. Оставалось военное дело и п с и т е х н и к и Первые было бы неплохо изучить, но это больше не мне, а Грумбарашу. Он же у нас р э й т л и д е р А вот второе мне точно пригодится. Всего позиции на эту тему насчитывалось свыше 20 пунктов. Пришлось взять самые первые в списке — основы пситехник и история их создания. Начал с истории, с каких-то д е б р и ещё каменного века. Жили тогда на Земле две расы — кроманьонцы и неандертальцы. Редко сталкивались между собой, еще реже воевали и совсем уж редко дружили или любили друг друга. Но, тем не менее, именно их союз дал в итоге существо, названное впоследствии человеком разумным. Кем названное? А вот тут начинается самое интересное. Существовала еще и третья раса, которая в дела первых двух особо не вмешивалась, но наблюдала за первыми и направляла получившегося в итоге человека. Обучала первобытные племена, давала знания. Кто это был, откуда появился и куда исчез, неизвестно. Не осталось никаких документальных свидетельств существования третьей расы. Даже костей её представителей обнаружить так и не удалось. Вот только она обладала магической силой и проводила какие-то опыты над человеком, чтобы вывести у него эту же самую способность. Но к тому моменту, когда человек смог самостоятельно развить свою цивилизацию, п третьей расе остались только древние предания, где они называются по-разному — атлантами, лемурийцами, гипербореями. Но как бы там ни было, суть в том, что в итоговом человеке разумном появился новый ген, который не встречался ни у кроманьонцев, ни у неандертальцев. Именно этот ген отвечает за пси-основу. И чем сильнее он развит, а этого можно добиться определенными упражнениями, тем сильнее возможности оперирования и управление физическими законами и реальностью. Телепатия, телекинез, пирокинез, криокинез, телепортация, электрокинез, гидрокинез, аэрокинез, геокинез, гирокинез, хронокинез — далеко не полный список всех имеющихся пси-техник. Последние две — управление гравитацией и временем — одни из наиболее сложных. Человечество вплотную приступило к развитию этих практик только после глобального катаклизма. То есть тогда, когда всё оно скрывалось по глубоким бункерам в попытках выжить. И когда появились эльфы, люди уже были готовы кое-что продемонстрировать. Но, как оказалось, у эльфов были свои пситехники. Основной и наиболее часто в с т р е ч а ю щ и й с я из них был ф л о р а к и н е з Их возможности по управлению растениями были просто невероятны. И человечество начало медленно объединять свои очаги выжившей цивилизации. Хотя некоторые себя уже и людьми толком не считали. Со временем к тёплой компании присоединились выходцы с третьей планеты, на которой была повышенная сила тяжести. Они практически не развивали техники ПСИ, но их металлургия оказалась просто невероятной. Она так далеко шагнула вперёд, что было удивительно, почему они первыми не вернулись на родную планету, а дожидались, когда эльфы с людьми придут к ним сами. В дальнейшем эльфы и люди — Всё сильнее развивали техники пси, а гномы демонстративно держались от этого процесса вдалеке и принимали новые дисциплины, только если они могли помочь в металлургии и добыче полезных материалов. Таким образом, среди гномов появились наиболее известные геоманты и пироманты. А ведь изначально отказывались и не хотели. Эльфы по-прежнему занимались своим флорокинезом, а также психокинезом, он же телекинез, его менее распространенной, но более опасной формой — телепатией. Человечество же не делало каких-то определенных упоров на основных направлениях. Оно старалось быть универсальным. Потом наступила страшная война с орки. Эти отщепенцы тоже развивали пси, но какую-то совершенно неправильную. Их пси-энергия не управляла реальностью напрямую, а призывала неких проводников, которые делали это за них. Они их называли духами, а своё псинаправление, шаманизм, заново открытым на основании древних практик. Никаких доказательств тому не было. Но эти враги цивилизации смогли противопоставить себе союзу трёх р а з и даже держаться на равных. Возможно, это было связано с их техникой пси, возможно, с чрезвычайно высокой техникой шпионажа, как технического, так и простого. Да и противостояли они вначале только террористическим атакам. И только в последние 200-300 лет смогли противопоставить что-то более-менее существенное. н ну о и опять же не стоит забывать их запрещенные во всем цивилизованном космосе опыты с генетическим материалом разумных существ. Это тоже внесло некую лепту в их развитие. Их общество стало делиться на касты. Непосредственно воины, шаманы-пси-управленцы, тяжелая штурмовая пехота — огры и мелкие разведчики — гоблины. С последними вообще забавная история получилась. Их изначально называли гоплетами, в честь тяжелых древних пеших воинов. Но где гоблины и где тяжелый пеший воин? В общем, со временем из гоплетов они превратились в гоблинов. Во время войны с орки три расы довели искусство пси до высокого уровня. Уже были построены многочисленные научные институты, академии и просто школы для подготовки всех желающих. В результате владеющих ПСИ становилось от года к году всё больше. И наука в этом направлении шла семимильными шагами. К сожалению, никто не мог предположить, что орки сделают упор на техническую часть научной составляющей, и их новейшие корабли окажутся страшной угрозой для всего Альянса трёх р а з что приведёт к первому кризису ПСИ и скачку в развитии техники, отбросив научное направление ПСИ глубоко назад. И только после столкновения с шаманами Орки Пси получит второй шанс. Орки каким-то образом всегда удавалось находить слабые стороны Альянса и бить именно в эти уязвимые места. В результате огромной космической битвы, когда почти весь флот Орки был уничтожен, их шаманы страшным и неизвестным способом перебили все команды победивших кораблей. И только прибывшие на место боя оперативники службы безопасности заметили следы большого применения Пси. Именно это время можно считать началом новой эпохи расцвета ПСИ. Теперь Альянс трех р а з старался развиваться равномерно, делая упор как на ПСИ, так и на техническую составляющую науки. Именно тогда ПСИ-наука расцвела более пышным цветом. Было вспомнено все старое и начато развитие нового. ПСИ получила новые грани, вплоть до управления вакуумом и чистой энергией, неважно от какого источника. На этом краткий экскурс в историю пси заканчивался. Но мне и так информации хватило за глаза. Столько всего тут навалено, что можно подумать, будто это не просто историческая справка, а действительные исторические события, произошедшие в незапамятные времена. Вообще продуманность Альтмира в этом плане поражала. Даже самые маленькие и незначительные нюансы были поданы настолько досконально, что окружающее пространство оставляло полное ощущение подлинности, реальности всего происходящего. Не было каких-то костылей и деревянности шаблонов в царящем вокруг хаосе. Хотя нет, вру. Бывало у меня такое несколько раз, когда всё тормозило при разрушении очередной печати, словно сервера не успевали обработать поступающий поток информации. И это было настолько дико, настолько выбивалось из привычной к а н в ы событий, что казалось чем-то сюрреалистичным, словно тебе кто-то сзади двинул кувалды по башке. Но потом всё приходило в норму, и окружающий мир опять становился ничуть не менее реальным, нежели настоящий. А теперь — основы оперирования пси-энергии. Что нам по этому поводу скажет гипнообучающий шлем? Но не успел я даже погрузиться в основы, как меня грубо потрясли за плечо. «Лесовик, я всё понимаю!» ты к своей крутой цацке получил новую фенечку. Но, может, стоит и о соклановцах подумать? Ведь мы тут уже битых три часа сидим и ждем, пока ты со своей штукой наиграешься. А мы, между прочим, награду так и не получили. в Сирано, в нет проблем. Я потом всем дам шлем с этой базой данных. Просмотрите и изучите. Кристалл-то не одноразовый, так что фактически представляет собой клановую реликвию с доступом к з н а н и я м Это, конечно, здорово, лесовик. подхватил недовольство друга Бармаклей. Но, как мне кажется, было бы лучше всем отсюда свалить. Напрягает местная атмосфера, знаешь ли. Остальные его поддержали. Мне ничего не оставалось, как согласиться. я п о б л о ч к а на выход! Идём домой! Там я тебе новых друзей выращу!» «Если у нашего замка будет такая охрана, то нам мало кого бояться придётся. Во всяком случае, курицы будут только нервно икать». вспоминая о нас. Задумавшись о чём-то приятном, строя какие-то свои планы и глядя в потолок, протянул грумбараж, после чего оживился. «А сколько там ещё семян осталось?» «Где-то десятка два, может, чуть больше». «Охренеть не встать!» «Кто это сказал, я не понял, так как все мы, дружно задрав головы, смотрели на облачко, представляя два десятка таких же созданий». «Да это же вылитые энты!» Тут же возбудился Серано. «Посмотрите, какой же он огромный! Это какая ж е силища!» «А меня смущает другой аспект», — задумчиво сказал Бармаклей. «Окажутся ли наши милорны такими же неповоротливыми? Здесь-то с облачком Искин не воевал. А что будет в реальных боевых условиях? Или их держать в качестве защиты у стен замка и вводить в действие только в качестве последней меры? А что?» Не потеряв своей оживленности, принялся отстаивать свою мысль с е р а н о «Облачко сейчас высотой с нашей стены будет, если не больше. Из двух десятков целая вторая стена может получиться вокруг основной. Вот-вот, и я о том же. Только не станет ли эта вторая стена черным входом в замок для всяких разбойников, обожающих инвиз? Ведь по дереву они вполне спокойно могут забраться в замок, а там уже шпионаж в любой форме». а то и убийство основных игроков из стелса. А если таких убийц будет несколько десятков? Придет к нам отряд н и н д з я из суверенного Сёгуната или еще к а к и е отморозки невидимые. И накрошат нас, как колбасу. А мы узнать ничего не успеем, потому что нам деревья весь обзор закрывали и также спокойно убийц пропустили из-за их невидимости. «А что за Сёгунат такой?» Тихо поинтересовался я у стоящего рядом Грумбараша. «Один из японских кланов. Не любят они северных гайдзинов», — немного пояснил мне тот. «А почему они должны к нам прийти?» «Да не почему, лесовик. Это для примера. Просто у них очень сильно развито крыло ниндзя. Чуть ли не 80% клана относятся именно к этим бесшумным убийцам». «А может, уже громко и для всех?» — спросил я. Зададим вопросы облачку или проведем на нем тесты и узнаем, чувствует он невидимок или нет. Тогда все станет ясно. — Самая здравая мысль по поводу м и л л о р н о в признал мою точку зрения Бармаклей. — Действительно, стоит вначале выяснить все возможности нового питомца нашего лесовика, у которого их уже столько, сколько н и на каждой дворняге блох имеется. На этой ноте совещание по поводу м и л л о р н о в было закончено. И мы всё-таки двинулись на выход. Ещё не доходя до замка, я почувствовал, что на меня наваливается апатия и слабость. Верные признаки того, что выложился на сегодня на 200%. И уже давно было бы неплохо поспать. Да и мои спутники своими постоянными зевками на ходу тоже не добавляли ясности сознанию. Но бросать своего персонажа, не дойдя до замка, идея так себе. Поэтому мы медленно, но упорно шли домой. И когда я ударился о внезапно появившееся передо мной препятствие, оказавшись подхвачен почему-то до отвращения бодрой а з я б а з е л ь ю это не добавило мне радости. Препятствие, внезапно кинувшееся мне под ноги, не глядя, но зато от души, было обругано мной по полной программе. На секунду в глазах бдительной и сильной арчанки даже мелькнула искорка интереса. Но весь поток моих слов иссяк, когда я, наконец, посмотрел на этот гриб. Им оказался никто иной, как гадский старичок-боровичок, к тому же специально наклонивший шляпку, чтобы я ударился побольнее. А ведь по ощущениям я врезался не в мягкий грибок, а в суровый пень. Ну, конечно, не мог этот день закончиться так просто. Я даже застонал от разочарования. Опять придётся что-то говорить, выяснять отношения. Не хочу. Хочу спать. Поэтому просто плюнул в сторону своего бывшего учителя... и, развернувшись к замку, медленно побрел в его сторону. «Ну ты хам!» — кипя от злости, выдавил из себя Леший, снова появляясь передо мной. «У тебя научился!» — в том же стиле ответил я ему, усаживаясь на траву. Вокруг меня расселись друзья, надеясь на бесплатное представление, но помалкивая. Старичок даже задохнулся от возмущения такой отповедью, но дорогу мне опять перегородил. «Ну, чего тебе нужно? Ты меня уже проклял, послал куда подальше. Чего тебе ещё нужно?» Даже не пытаясь бороться с н а х л у н у в ш е й апатией, поинтересовался я у этого защитника леса. Тот молчал, но ему явно что-то было нужно, иначе бы не припёрся сам. Разгадывать сейчас его шарады у меня не было ни малейшего желания. «Где Хрюша?» — наконец выдавил из себя он. «Хрюша!» От души заорал я, чтобы докричаться до замка. Благо, оставалось не так уж и далеко. Спустя несколько мгновений послышался гулкий топот. Это летел ко мне мой милый кабанчик. Вслед за ним поспешал Филя, выглядящий сейчас несколько мелковато по сравнению со своим постоянным партнером по играм. Огромная туша вепря юзом затормозила около нас, засыпав землей старичка-боровичка вместе со шляпкой. «Привет! Чего звал?» — весело спросил он. Я указал головой на отплевывающегося Лешева. а а Приперся, обормот! Чего ты здесь забыл?» «Что? Да как ты смеешь?» — возмутился тот в ответ. «А что, мне тебе в н о ж к е кланяться, что ли? Не заслужил! Ты на редкость поганый и упертый старикашка. Друга моего проклял почем зря, лишив его силы. И это во время войны с другим кланом. «А когда тебе что-то от него понадобилось, тут же явился, не запылился!» «Хотя насчет последнего уже не уверен». Последнюю фразу он произносил, похрюкивая от удовольствия и явно стараясь не заржать. «Хотя последнее действие вроде как свиньям не свойственно, но от моего питомца и друга можно ожидать всего». Внезапно над нами пролетела каркуша, и, заходя на посадку на хрюшу, от души обгадила шляпку взбешенного гриба-переростка. что тоже не добавило ему радости. Но внезапно он стал совершенно спокойным. Одним щелчком пальцев очистил свой головной убор и обратился к Хрюше. «С каких это пор ты стал ездовым животным? Что скажет по этому поводу твой отец, когда узнает?» «А мне почем знать? Я его с самого раннего детства не видел. Не сильно-то они с маменькой были озабочены моим существованием. «А то ты не знаешь, что один лес не прокормит двух вепрей!» «Вы же передеретесь!» «Ну и зачем ты меня тогда пытаешься усовестить моим отцом, раз ему жёлуди важнее сына?» «Ты откуда таких речей поднабрался?» «Ах да, от проклятого же!» Попытался уколоть меня он. «Нет, от тебя я ничего нахвататься не успел!» «Что? С чего бы это я был проклятым?» «Ну, сам посуди. Единственный ученик чувствует лес уже лучше тебя!» Вокруг него разные удивительные животные. А ты, чтобы не впасть в дикую зависть, проклял его, найдя какой-то глупый повод. А сейчас еще п р и п ё р с я поговорить с живым разумным деревом, которого до этого нигде в мире не встречал. И потому пришел на поклон к своему бывшему ученику, который это дерево вырастил. Что? Это он вырастил? Не просто нашел, а сам вырастил? Но как? Как такое возможно? — А вот так. Он уже давно перерос тебя, желчный ты и мелкий старикашка. Или до сих пор в этом сомневаешься? Так пойди на ПВА посмотри. — Ещё я на кому грязи не любовался. Он меня совершенно не интересует. — Ну да, ну да. А то, что на нём начинает развиваться полноценный лес, тебя тоже не интересует. Причём обычный, а не х а у с и т с к и й Но тебе же это неинтересно. Весь в своих мелочных заботах. Было бы еще за что цепляться. Кому ты нужен-то остался? Белкам? Зайцам? Уже и волки, поди, от тебя разбежались, и медведи. С чего бы им разбегаться? А зачем им жить в лесу такого противного старикашки, который дальше своего носа не видит? Ведь твоему ученику сейчас как никогда нужен твой весомый учительский совет, подсказка, чтобы не сорваться в хаос окончательно. А ты, наоборот, проклял его и радуешься, как сумасшедший. «Чего ты этим добился? Кому легче от этого стало? Тебе? Ему? Может, лесу? Его обитателям? Ты сам-то посмотри на своего ученика. Его уже в проклятие затянуло чуть ли не по самую макушку. А ты носа сюда не кажешь, чтобы указать ему дорогу обратно. У тебя более важные дела есть — волкам хвосты крутить, да от белокорехи прятать». «А ведь ты прав, Хрюша!» Как-то неожиданно легко согласился старичок-боровичок, сделавшись при этом похожим на сдувшийся шарик. Все гневные эмоции из него ушли, а другие пока наполнить не успели, и он весь как-то обмяк, сник. «Наверное, я действительно никудышный учитель, но ведь надо что-то делать, вытаскивать его как-то». «Это уж твои заботы. Моё дело маленькое. Бегать по лесу, ж е л у д и искать, д да о жуков и личинок в корнях деревьев». Ну и за к р а с и в у ю свинюшкой приударить. О, мой друг заинтересовался противоположным полом. Значит, точно вырос. Но как он лешего-то застыдил. Надо же. Я даже не предполагал, какой в нём оратор пропадает. Молодец. Что ж, лесовик, прав Хрюша оказался. Я действительно совсем мхом зарос. Мозги думать не хотят. Но со стороны-то оно всегда виднее». «Так что есть у меня для тебя задание на прощение. Простенькое». Он выдержал театральную паузу, но я по-прежнему молчал. «Сам озвучит, чай не маленький». Тот хмыкнул, но продолжил. «Так вот, тебе надо будет вырастить лес вокруг своего замка минимум из тысячи деревьев в обхват толщиной, и чтобы в том лесу было не меньше сотни энтов». «Иди ты!» Я сделал паузу, чтобы не заматериться. но продолжил уже вполне мирно. «Лесом. Где я тебе столько энтов возьму?» «А этого где взял?» «Семечко вырастил, но семян таких у меня не больше двух десятков, так что не выйдет, по-твоему». «Это что же за семена такие, из которых энты растут?» «Обычные семена м и л л о р н а достались по случаю». «То есть ты хочешь сказать, что все эльфийские деревья — это потенциальные энты?» г р и п вытаращил на меня глаза, превратившись в какое-то страшное существо. Больше всего сейчас со своей опущенной шляпкой Леший напоминал карлика-инопланетянина. И тут он начал дико хохотать. А я понял, что устал настолько, что мне даже не любопытно, из-за чего он так смеется. Просто наплевать. Хочу, чтобы меня оставили в покое и не беспокоили до завтрашнего утра. Захотелось встать и уйти, но сил не было. К счастью на помощь пришел филя и помог подняться к этому моменту как раз закончилась истерика у л е ш е в а спасибо тебе за эту информацию это было что-то невероятное надо же миллорны энты в общем я снижаю т е б е задание надо вырастить только 10 энтов на обычных деревьев все равно тысячу и ладно пусть они будут в пол об фата ну спасибо почти вежливо Если бы не изрядная доля сарказма, поблагодарил я его в ответ. «Ты не думай, это не мне нужны эти деревья, а тебе самому», сказал проклятый старичок и испарился. «Скажи, Хрюша, а как давно ты заделался таким дипломатичным и вежливым?» поинтересовался я у питомца. Фили фыркнул, каркуша уткнулась носом под крыло, а мои соклановцы наконец смогли подняться с земли. Мы медленно потянулись в сторону замка. До него оставалось каких-то полкилометра. Только бы никто новый не появился. Я не выдержу, честное слово. Приголублю каким-нибудь заклинанием посильнее. Ну, на что сил хватит? Хрюша отчего-то не торопился с ответом, но все-таки на половине оставшегося пути я дождался таки его е фразы. «Да п о л о у м и л совсем этот гриб на старости лет, и отдернуть его некому. Отец ушел из его леса, меня ты забрал. Медвежата ума пока не набрались». А деревьев он не слушает, считает, что сам все знает, сам мудрый. Не вдомек ему, что лесу тоже обновляться нужно. Старый бурелом должен уступать обновленным и свежим деревцам. Ты и есть э т о новая поросль. Несешь новое и слом старого. А он не может это принять. Вот и борется с тобой, не понимая ничего. Хотя должен учить, п о с т а в л я т ь а не бросать словно котенка в пруд. «Я с тобой очень много всего прошел. Я вырос с тобой дважды. Это немало значит. Я много вижу и понимаю из того, что происходит вокруг тебя, но многого не понимаю. Однако это не значит, что я не пытаюсь». «Мне интересно разобраться, узнать, а он...» «Он закостенел. Это неправильно. Не должно быть так. Если леший становится костным, то вскоре может превратиться в дерево». А это конец. Грустно. Я ему об этом сейчас намекнул. Он понял, но пока не готов к этому шагу. Поэтому решился измениться. И это хорошо для всех. А в первую очередь для леса. Ну а теперь, Филька, давай наперегонки до замка. Последнее предложение он прокричал Церберу и, нежно подхватив меня клыками, рванул к нашей цитадели. Ему для этого хватило всего нескольких секунд.